Комментарий от автора Это в нашей истории французы легко определились в своих симпатиях после разгрома Третьего Рейха. Естественно, большинство из них, если не телом, то душой, были с Деголем, со сражающейся Францией, но кроме некоторых отщепенцев, осуждаемых всей нацией. Кроме обритых налоса по воле толпы женщин, от безысходности или по доброй воле более или менее тесно общавшихся во время войны с немцами, А так, все, все были идейными борцами с нацистами. Но вот так ли однозначен был настрой французов в середине войны, когда исход ее был неясен, когда войска вермахта творили чудеса на поле боя? Для немалой части тех французов, что были вместе с Деголем, борьба с Германией была делом личной мести за гибель от немецких пуль и снарядов родных, друзей и знакомых За память отцов, погибших или потерявших здоровье на полях Первой мировой. Таких было 73 тысячи. За всю войну. Это по оценкам самих же французов. Много? Наверное. Наверное, если не знать, что армия правительства маршала Петена имела численность почти в 350 тысяч. Очень многие французы не испытывали удовольствия от поражения своей родины в сороковом году. Но Но немцы по большому счету тогда выиграли честно. У них была лучше подготовлена армия, их полководцы резвее и креативнее мыслили, они горели жажда мести за несправедливый Версальский мир. И кто ж французам доктор, если они сами просрали свою страну? Пролюбили Францию. И чего теперь на немцев обижаться? А вот к англичанам предъявы у французов были серьезными. Союзник. Хорош союзник. Один разок звездюлей под Дюнкерком получил и смылся к себе на остров, оставив Францию один на один с Рейхом. Франция признала свое поражение. А что было еще делать? Русские на месте французов поступили бы по-другому, на русские были на своем месте, а во Франции были французы. И они сдались. А потом, 3 июля 1940 года, Англия ударила в спину. Операция «Катапульта» – попытка захвата или уничтожения кораблей французских ВМФ, находившихся в Англии, в Северной Африке, да и по всему миру. Интернирование французских военнослужащих, находящихся на территориях под юрисдикцией британской короны. С точки зрения англичан – вполне оправданная операция. С точки зрения французов – предательство. А человеческое общество так устроено – что врага, открытого врага, не любят. Его боятся, с ним борются, с ним воюют, проиграв копят силы для реванша, но могут и помириться. По-разному могут сложиться отношения со вчерашним врагом. Но предательство, но предатель, к ним отношения всегда однозначные. Ненависть, презрение, и только кара и месть могут немного остудить эти чувства. Как в частях сражающейся Франции были люди, желавшие мстить немцам, так и в армии Виши были французы, хотевшие отомстить Англии за погибших во время катапульты товарищей, за вынужденный мир с Германией, за то, что обгадились вместе, а белые чистые брюки остались только у англичан. А что США? Что американцы? Те же англичане. Сидят себе за океаном, где их не достать. И приезжают развлечься в чужие владения на сафаре и еще пытаются учить и стыдить. А Султан Марокко Мухаммед V? <зыв> Мухаммед V, Сиди Мухаммед Бен Юсуф. 10 августа тысяча девятьсот девятого, 26 марта тысяча девятьсот шестьдесят первого, Султан 1927, 1953, 1955, тысяча девятьсот пятьдесят седьмой годы. Король Марокко, 1957-1961 годы, из династии Алауитов, потомок пророка Мухаммада. С юридической точки зрения Марокко находилось под протекторатом Франции. Правительство маршала Питена легитимное правительство Франции. Никто в мире в то время не подвергался мнению это. Это уже после войны началось выпячивание Деголля. А Францию, правительство Франции того периода, начали стыдливо называть режимом Виши. Мол, не настоящее правительство, не настоящая Франция. Но в 1943-м, повторяю, Петен и его правительство – легитимное, признанное всеми странами власть Франции. Кто-то разрывал дипломатические отношения, кто-то находился в состоянии войны, кто-то дружил и торговал. Но признавали все. Султан без особого восторга относился к Гитлеру, в меру силы возможности пытался динамить распоряжение Питена по поводу репрессий к евреям. Но старшие товарищи из Франции, тема давно известная, с ними жить и уживаться давно научились. Конечно, хочется быть независимым, но кто ж разрешит? Англия и США пообещали независимость после войны. Ага. Поверили один раз. не стали сопротивляться, когда десант высаживался в ноябре прошлого года. И что в итоге? Немцы опять явили миру чудо. И то, что где-то в России у них проблемы, никак не отражается на успехах Рейха в Средиземноморье. Вся Северная Африка и Ближний Восток за месяц завоеваны тевтонами, Кроме Марокко. Где жалкие остатки англо-американского десанта ходят, побираются у местных, видите ли им жрать нечего. Ага, И эти люди давали гарантии независимости султанату. Кто ж вам теперь поверит? Нафиг, нафиг. Вернемся-ка мы обратно под французскую крышу. 24 января 1943 года. Касабланка. Султанат Марокко. Продолжение. Со стороны моря послышался звук авиационных двигателей. Айк взглянул на часы. Как раз время очередных самолетов с Альбиона. Командующий поднялся с кресла и подошел к перилам террасы. Со стороны океана на посадку заходили три самолета. Чего это сегодня три? Две английских «Дакоты» и еще какой-то огромный, раза в два больше, чем С-47, похожий на головастика шестимоторный самолет. С-47 Американский военно-транспортный самолет производства компании Douglas Aircraft созданы на базе пассажирского DC-3. ВВС США имел название SkyTrain, в королевских ВВС Британии – Дакота. Практическая дальность полета – 2575 километров. Пассажировместимость – 28 парашютистов. Мессершмитт Ме-323 «Гигант» Немецкий тяжелый военно-транспортный самолет. Самый тяжелый сухопутный самолет Второй мировой войны. Создан на базе тяжелого планера Ме-321 «Гигант». Грузоподъемность – 11 тонн груза или 130 солдат. Практическая дальность – 700 километров. Вроде бы у немцев говорили «что-то такое есть». Но самолет был в британской раскраске, и сине-бело-красными английскими розетками на фюзеляже. То ли что-то новое построили на острове, то ли трофеем решили похвастаться. Айк сплюнул за перила и чуть не попал в солдата, нежившегося в теньке на шезлонге во дворе у бассейна. Взвод морпехов охраны командующего разместился в небольшой вилле напротив через улицу, а непосредственно на вилле командующего постоянно находились только 10 солдат. Трое у въездных ворот в наскоро сооруженной будке, двое на заднем дворе. А еще пятеро, вроде как резерв. В виллу их не пускал адъютант командующего, вот и слонялись бойцы по обширному двору. Но гораздо чаще просто валялись на шезлонгах у бассейна, подтягивая ставшую уже дефицитной в частях колу или неизвестно как добываемое местное пиво. Желание призывать морпехов к дисциплине у Айка давно уже не было, и он, опять плюхнувшись в удобное плетеное из ротанга кресло, взялся за стакан с теплым виски. Минут через 20 на террасу вышел встревоженный адъютант. «Господин генерал, только что звонил дежурный по штабу. Немцы начали артобстрел наших позиций севернее Арабата. Судя по всему, скоро начнут наступления». 50 тысяч солдат... и две сотни танков, и полторы сотни различных орудий. Вот и все, что осталось от сухопутной части десанта союзников. Все это было растянуто в две линии на 80-километровом участке севернее столицы Султаната, от берега океана до Атласских гор. Два с половиной танка на километр фронта. Хорошо, Джозеф. То есть плохо, конечно, но ты понял. Передавай в штаб, что я скоро приеду. И где моя форма?» Накануне Айк слегка перебрал. Возвращаясь вечером из штаба, заехал в бордель, гульнул весьма неплохо, но, увлекшись, изгваздал брюки и китель остатками недопереваренной пищи. «Все уже постирано и висит у вас в спальне, господин генерал!» Айк через холл второго этажа прошел в свою спальню и начал неторопливо одеваться. Взгляд зацепился за зеркало. «Ну и морда!» Надо бы побриться. Персональный санузел. Безопасный станок. барбасоль на морду лица. Американский брендовый гель-крем для бритья. На улице послышался шум проезжающих мимо грузовиков. Еще через пару минут какая-то машина остановилась у ворот виллы и начала настойчиво сигналить. Разговор приехавших и охраны на повышенных тонах. Машина заезжает во двор. Странные звуки за окном. Так соседская служанка выбивает палкой пыль из ковров. Айк, не добрив левую щеку, выходит на террасу. Служанки с ковром поблизости не наблюдается. Во дворе стоят два доджа три четверти. Людей не видно. Хотя нет, под пальмами в шезлонгах у бассейна все так же прохлаждаются морпехи. Только пивные бутылки не держатся в руках, а валяются на земле. Заснули они, что ли? Один солдат пошевелился и начал вываливаться из шезлонга. Красное пятно на куртке. Не от пролитого вина. Они пили пиво. Это кровь. Что, черт возьми, происходит? На первом этаже опять ругань, звуки потасовки. Айк никак не может собраться с мыслями. Общая картинка в опьяненном мозгу не складывается. Несколько человек, ругаясь, поднимаются на второй этаж. Айк выходит в холл им навстречу. Двое английских десантников держат за руки адъютанта-командующего, еще двое стоят у лестницы, ведущей на первый этаж. Еще один с погонами капитана делает два шага навстречу Айку. — Генерал Эйзенхауэр, полагаю, — произносит капитан с каким-то странным акцентом. «Черт их разберет, этих лимонников, кого только в армию не набирают!» За последнее время, к своему удивлению, Айк узнал много нового про английский язык. Он просто охреневал, общаясь с британскими военными от обилия акцентов. «Канадский английский, ирландский английский, английский английский, шотландский, новозеландский, австралийский, совсем малопонятный индийский английский, южноафриканский английский». Как же они могут так издеваться над нашим американским языком? Чего бы не говорить по-человечески? Акцент капитана более всего смахивал на южноафриканский, но было в нем и что-то еще другое. Да, что, собственно, происходит, капитан? Позвольте представиться. Командир роты 500-го парашютно-десантного батальона, капитан Рыбка. Реальный персонаж. Курт Рыбка. В реальной истории позднее стал сначала заместителем командира батальона, а потом и командиром батальона. «Что вы себе позволяете, капитан? Отпустите немедленно моего адъютанта!» «Вы не поняли, генерал! Мы не пара, мы отряд охраны!» — поясняет капитан, все еще тупящему генералу, и добавляет, ухмыляясь уже на немецком «Шульцтальфен, СС. «Вы взяты в плен, генерал!» «Парас» — прозвище английских десантных частей. «СС» — сокращение от немецкого Шульдстаффен, охранные отряды, партии. Картинка сложилась. Айк начинает трезветь. Вот и появилась долгожданная огромная куча дерьма. «Капитан, я, собственно, первый раз попадаю в плен. Поймите меня правильно...» Я весьма отдаленно представляю себе, что я должен в этом случае делать. И зайка палился словесный понос. Капитан, вернее уже будет сказать гаупштурмфюрер СС, взглянул на свои наручные часы. За окном раздается ухающий, протяжный и глухой взрыв. Это с четырех сторон отработали по вилле охраны немецкие огнеметчики. Не осталось у командующего охраны, или вернее, охрана у него полностью сменилась. Полчаса назад Арт подготовка нашего наступления на рабат. Через полчаса наступление начнется. Начнется, если вы не дадите приказ о капитуляции. Вот письмо фельдмаршала Кюхлера с условиями вашей капитуляции. И Штурмфюрер протягивает Айку-конверт. Нервно трясущиеся руки никак не могут справиться с непослушной бумагой. Справился. Читает. Смысл прочитанного ускользает. Читает еще раз. «Почетная капитуляция. Знамена части могут не сдавать. Офицерам разрешается оставить холодное оружие. В случае принятия на себя обязательства более не участвовать в войне с Третьим Рейхом, офицерам могут разрешить выезд в Швейцарию. И что я должен делать? Вы согласны отдать приказ о капитуляции? Да, у меня нет другого выбора. Немцы ухмыляются. Выбор есть всегда. Слабак. Главный эсэсовец оборачивается к своим подчиненным и кивает головой на адъютанта. Он нам больше не нужен. Один из конвоиров заученным движением сворачивает голову адъютанту. «Зачем?» — выдыхает побледневший Айк. «Слишком склочный был тип». «Был». Мотивирует убийство Гауптштурмфюрер. «Пойдемте к телефону, генерал. Надо позвонить в штаб». Командующий звонит в штаб. Заучено выдает надиктованное эсэсовцам приказание дежурному по штабу. Сейчас к штабу подъедет подразделение парашютистов. Оно сменит караул по охране штаба. Сменившееся подразделение срочно отправить на аэродром. Пароль для опознавания парашютистов «Флорида». Отзыв. Куба. Сам прибуду в штаб минут через пятнадцать. Один из эсэсовцев приносит из спальни недостающую генеральскую форму. Кабура с пистолетом с ремня снята. Гавпштурмфюрер пакует ее в свой ранец. Трофей. Добрить щетину не разрешают. Время. Время не ждет. Каждую минуту там в северных предместьях столицы султаната – Расходуются тонны стоящих немалых денег боеприпасов. Быстрее закончим, больше сэкономим. Бережливый немецкий характер и американская любовь к деньгам. Взаимопонимание, однако. Короткая поездка к штабу. Охрана уже сменилась. Одетые в форму британских десантников-эсэсовцы. Во внутреннем дворике кучка тел из солдат сменившегося караула. Растерянные лица штабных. согнанных в зал для совещаний связь с частями на передовой приказ о капитуляции деловитые эсэсовцы, пакующие штабную документацию 10 минут ожидания в своем кабинете стакан виски выпитый залпом с разрешения Гаупштунфюрера, из приемной заходит в кабинет немец в форме британского штаб сержанта короткий доклад на немецком ну вот и все генерал а вы боялись Ваши парни подняли белые флаги по всей линии фронта, а султан объявил по радио о восстановлении французской администрации в Марокко. Что будет дальше, капитан? А дальше был плен. Оставшихся в рядах союзников-французов расстреляли. Англичан отделили от американцев и отправили во Францию. Американских офицеров и генералов отделили от солдат. Солдаты отправились в Южную Испанию строить береговые укрепления, а офицеры и генералы были погружены на древний пароход. Куда он должен был идти? Черт его знает. Война, документы затерялись. Дошел пароход до середины Гибралтарского залива и, подорвавшись на шальной мине, затонул. Спавшихся не было. 25 января 1943 года. Поселок Архангельская, Московская область. Полевой госпиталь номер 1910, расположенный в зданиях и на территории Центрального санатория Красной Армии Архангельская, по присыпанной снегом дорожке санаторного парка прогуливались двое, обоим под 50, круглолицые, чем-то даже немного похожие друг на друга. Тот, что слегка пониже... В шинели без знаков различия. У второго на шинели погоны генерала армии, но под шинелью не генеральские лампасы, а коричневые санаторно-госпитальные штаны, подформенная ушанкой бинты, придающие генералу весьма героический вид. Видимо, первый приехал проведать раненого товарища. «Как же это тебя угораздило, Гоша?» – интересуется первый. «Твоими стараниями, твоими», – хмурится генерал. Загадками не говори. А какие тут загадки? И на нахрена я с тобой связался, Никита? Я-то тут причем? Я что ли в тебя стрелял? Ага. Если б не ты, то не стреляли бы. Ты ж просил на Брежневу аморалку подработать. Я и занялся этим. Человека хорошего на это дело отправил. Только ни черта не вышло. Баба Ивонная вместо того, чтобы его на скандал спровоцировать, Сама Леньку избила при свидетелях, статью себе на шею повесила. НКВД ее в Москву вместо Алматы завернуло. Почуяли что-то видать. Ну и пришлось моему человеку ее в пути подработать. Но ну и мне пришлось с этим хорошим человеком расстаться. Но ну, а я здесь где? А как ты себе представляешь расставание с тем хорошим человеком? Вот пришлось спектакль устраивать. Убили его немецкие диверсанты. Адъютант дурак, все всерьез воспринял. Хотел гранату кинуть, ну и прилетела ему. А граната в ноги упала, еле успел за колесо упасть. Но все равно и мне прилетело. А мне говорили, немецкая мина? Так невелик героизм от своей дурной гранаты пострадать. Минометный обстрел посолиднее звучит. Ладно, прекращай жалиться. Обошлось же. живой ага живой только надолго ли да что это из тебя пессимизм прет гоша ты про тимошенко слышал посадили маршала брось он же с инфарктом в первом госпитале лежит первый московский коммунистический военный госпиталь будущий главный клинический военный госпиталь имени бурденко лежит «С хорошей охраной лежит, а вот его на штаба без всяких госпиталей арестовали». «Перестань, выкрутится», — не совсем уверенно произнес Никита. Он уже знал об неофишируемых арестах во Внешторге и Комментарне. Пропали с горизонта Микоян и Куусинин. «Вроде говорят, куда-то на Дальний Восток в командировку отправились, но нехорошо на душе. Чует душа неладная». Вполне возможно, что и Анастас, и Отто тоже уже на площади Дзержинского на допросы ходят. Но Гоша об этом пока лучше не говорить. За истерит, перепугается, наделает ошибок. Ну его нафиг. Никита, собственно, приехал в Архангельское, чтобы составить представление о том, нужен ли еще Гоша, или от него лучше уже избавиться. Последнее время Гоша был представителем ставки на Воронежском и Брянском фронтах. И была маленькая крохотная возможность опять открыть фронт немцам для удара от Курска и Орла на Тулу и Москву. Беда была только в том, что немцы к этому удару были не готовы. Но чем черт не шутит? А вдруг? Но у Гоши случилась истерика. И вместо того, чтобы по где-нибудь в сарае придавить своего доверчивого порученца, он устроил целый спектакль с нападением диверсантов на свою колонну. Получил реальную контузию. и был срочно госпитализирован. Нерва в Гоше еще ко всему попортило несостоявшееся повышение в звании, о котором многие уже рассуждали, как о свершившемся факте, и к которому, к повышению, и Никита приложил немало своих усилий и связей. Сейчас Никита уже не стал бы писать хвалебные характеристики этому герою Халхингола. «Выкрутится? А нам-то что теперь делать?» Слышал про Ригу и Псков. Кто мне говорил, что немцы готовы? Что триндюлей этому Леньке выскочки надают? И что теперь? Сегодня утром привезли комполка из второй танковой. Так он рассказывает, что чуть не пол Прибалтики уже освободили. Это ж сколько немцев опять в котел попало. Кем Гитлер Москву будет брать? Да у него солдаты уже скоро закончатся. Теперь уже что не делай, а усатого не сковырнуть. И нахрена я с вами связался? — Спокойно, Гоша, спокойно. Чего разорался? Не все так плохо. Вон Брежнев себе сам дерьма навалил. Несколько тысяч пленных без суда расстрелял. Повезет ему, если штрафбатом отделается. — Да при чем тут Брежнев? Прибалтику кто немцам вернет? — Не, Никита, хватит с меня этих заговоров. На немцев надежды никакой. Видать, придется всю жизнь нам теперь при Сталине жить. Так что все. «Давай завязывай с интригами и начинаем по-нормальному воевать. Ведь когда немцев расхреначим, если хорошо себя проявить, то и хозяин на плюшке не поскупится. Главное, чтобы косяков конкретных за нами не было». «Скорее всего, ты прав. Главное, чтобы косяков не было», — покладисто соглашается Никита. «Я, собственно, к тебе по этому вопросу и приехал. Сворачивать наши дела надо». «Ух», — выдохнул Гоша. «Я уж думал, до тебя никогда не дойдет». «Че это? Я хотя и из крестьянского рода, но в академиях учен, и то чего могу по-ученому сообразить», — включил придурка-скомороха Никита. «Видал я таких крестьян». «Ладно, проехали. Ты лучше скажи, это твои диверсанты?» «Зачем тебе?» «Сам же говоришь, чтоб без косяков. Вот и нужны люди подчистить чего-нибудь». чтоб не всплыло. Ты пока здесь подлечись, а я хвосты подчищу, чтоб с чистого листа, так сказать. Ладно, запиши адресок. 25-26 января 1943 года. Город Эль-Кантара, Египет. Капитан Шимшек с утра провел зарядку с личным составом роты. сходил искупаться в канале. Затем завтрак в офицерской столовой. Просто отдельно стоящий навес недалеко от полевой кухни. Бригада расположилась по походному в палатках на южной окраине поселения. Видимо, начальство не хотело пока задирать арабское население городка. Завтрак закончен, и капитан направляется к новому месту службы. По какой-то прихоти командование капитана назначили начальником временного склада трофейной техники. Солдаты роты по очереди заступали в караул, а в свободно от караула время пытались из подручных средств изобразить некое подобие забора вокруг постоянно пополняющегося поля с техникой. Капитан же, сидя в палатке у въезда на склад, принимал у трофейно-эвакуационных команд, собранную в пустыне и на берегах канала, разнообразную технику и вооружение. Война здесь закончилась. Служба как служба. Вечерком можно будет опять сходить к каналу, искупаться, порыбачить. А может, начальник разведки бригады опять возьмет его с собой на противоположный берег в гости к союзникам. А у союзников, оказывается, есть в штате походный бордель. И после хорошей пьянки немцы готовы поделиться с братьями по оружию, талонами на его посещение. Красота! Что так не служить? Над городом пролетел самолет. Транспортник заложил круг и пошел на посадку. Минут через двадцать в палатку склада прибежал посыльный из штаба бригады. «Господин капитан, дежурный по бригаде вас в штаб вызывает. Там какой-то подполковник вас разыскивает». «Идем в штаб». Вроде никаких проколов в последнее время не было. Что это за подполковник? опа Вот так встреча. Симон. Точнее, подполковник Сулейман Дикмен. Встреча старых друзей. Давно не виделись. Симон опять, оказывается, поменял место службы. Теперь он контрразведчик. Суда по делам службы. Вот решил друга по пути проведать. Встретили штаба бригады. Симон отпросил у него мусу на полдня. Пошли не спеша к городку. Неторопливый разговор. Когда достаточно удалились от расположения бригады, Симон перешел к делу. «Ты еще не разучился из снайперки стрелять?» «Обижаешь, брат?» «Кого?» «Завтра прилетит президент. Сначала он будет вручать медали отличившимся, потом запланировано посещение выставки трофейного вооружения». Вот когда он пойдет к твоему складу, его и надо... Сможешь сработать? Только его? Да, там будут еще и кто-то из немцев, смотри, не зацепи. И подумай, как будешь уходить. У нас есть вариант тебя на ту сторону канала переправить и спрятать в Каире. Не надо. У меня есть один кандидат на виновника. Я его сам завалю, когда он по президенту отстреляется. Ну, как знаешь, может так и лучше. И еще погуляли, поболтали, зашли в чайхану выпить чаю и разошлись. Муса сразу отправился на склад. Винтовка. У Мусы недавно появилась трофейная Ли-Энфилд. Ли-Энфилд номер 4 МКЛ. Британская магазинная винтовка часто использовалась как снайперская. Самая скорострельная среди аналогов во время Второй мировой войны. Калибр 7 и 7,7 миллиметров, прицельная дальность 900 метров, максимальная 1800 метров. Подобрал в Дамаске. Опробовал. Пристрелял еще там. Шикарная вещь. Винтовку надо спрятать. Спрятать там, откуда будешь стрелять. Не шляться же со снайперкой на глазах президентской охраны. Муса прошелся по складу. ряды разнообразной брони и не бронетехники занимали почти правильный квадрат со сторонами чуть не в километр каждая выбрать место для выстрела оказалось не так уж и сложно американский полугусеничный м2 стоял несколько в глубине склада но через боковое окошко водителя отлично просматривалась дорога от пустыря изображавшего плац бригады к складу и расстояние приемлемое до пустыря чуть более километра А невидимый участок дороги начинался только метрах в двухстах от ворот склада. И выстрелить можно из глубины кабины. В самый раз. Утром забрал с собой на склад капрала из второго взвода. Хороший солдат, толковый. Но был у него один недостаток. Его отец был полицейским в Арзуруме. В 15 году. Сын за отца не отвечает? Как знать. Сын очень гордился отцом. и тем, что отец очистил город от армян. Идеальная кандидатура на козла отпущения. Когда надо будет стрелять, капитан вместе с Капралом пойдут вглубь склада. Оглушить Капрала не проблема. Выстрел в президента, винтовку в руки Капралу. А когда президентская охрана ломанется на склад, несколько выстрелов из штатного пистолета, один из которых попадет в голову Капралу. Несложный план. Все просто. Сложности. начались неожиданно. Президентский Ю-52 прилетел в сопровождении чуть не эскадрильи мессеров, а через полчаса капитана затребовали в штаб. Довольный начальник разведки бригады сообщил Мусе радостную новость. Президент вручит капитану Шимшеку медаль за заслуги и майорские погоны. Так что бегом переодеваться в парадку. Сюрприз, бля. Очень вовремя. «Как стрелять президента со склада, если находишься рядом с ним?» «Завалить президента прямо на награждение?» «Хрена! Не дадут! Не получится!» «Суки! Нахрена мне эти ваши награды?» Синайская кампания для турецкой армии была успешной, очень успешной. Но героических эпизодов в ней было как-то маловато. Англичане драпали абсолютно самостоятельно, и почти не предоставили туркам шансов на проявление героизма. Но генералы выиграли кампанию с решительным результатом и хотели наград. Но только одни генералы не могут быть героями. При Герои-генерале должны быть герои-офицеры и много героев-солдат. Вот и спустил командир корпуса в бригаду, полученную сверху разнарядку на героев. Капитан Шимшек был хорошим офицером, И если бы у него появился шанс отличиться, то, без сомнения, он бы его не упустил. Но шанса не было. Двести каме вдоль моря пройдены чуть более, чем за сутки. Десятка в пять убитых англичан в геройство не запишешь, потому как англичане сами руки вверх поднимали. А куда разведроте пленных девать? Сдались, не сдались, кто там будет разбираться? Очередь из пулемета... и ложатся в рядочек трупы британских вояк. И в Порт-Саид рота Мусы не входила первой, по той причине, что целью ее был берег канала на 30 километров южнее. И англичан в этом месте уже не было. Но если нам прикажут, то героем готов быть каждый. Особенно если тебя просто назначили героем. Хотя в данный момент Муса очень не хотел быть героем. Будь не ладен этот начальник разведки, и его хорошее отношение к Мусе. Капитан теперь материл себя за то, что из каждого отпуска привозил ему богатые подарки, а с началом войны отдавал в разведотдел самые дорогие и экзотические трофеи. Но что сделано, то сделано. Приказано в строй, на награждение не отмажешься. Приехал президент. Большая свита. Рава охраны. Все, кто не в наряде, построились на плацу. И Нюню -ню толкнул с трибуны речь, поздравил с победой. Началось награждение. Долго, очень долго. Тридцать офицеров бригады получили, кто медаль, а кто и повышение в звание. Камбрик получил наконец-то погоны генерала. Потом еще сотня солдат и сержантов заимели новые медали. Наконец, церемония окончилась. Командиры подразделений повели своих подчиненных в палаточный городок. А Муса со всех ног ломанулся к складу. Уже добравшись до ворот склада, капитан, хотя уже майор, обернулся. «Калтак!» «Сука!» по-турецки. Камбрик решил выпендриться перед президентом и подогнал к импровизированной трибуне реквизированный еще в Иерусалиме ролс ройс Президент садится в лимузин. Через пару минут он будет уже у склада. Нет времени на поиски капрала. Бегом на позицию. Бегом. Быстро не получается, приходится лавировать среди разнокалиберной техники. Добежал. Через задние двери прыжок в кузов БТРа. Десять секунд. Винтовка извлечена из тайника и заряжена. В окошко, из которого планировал стрелять, кортеж президента уже не виден. Приходится выглядывать поверх кузова. По углам склада еще не успели поставить караульные вышки. Часовые перемещались по периметру вдоль забора. Но место вышек уже заняли два СДКФЗ-221 и два СДКФЗ-231 президентской охраны. Легкий и тяжелый, соответственно, разведывательные бронеавтомобили вермахта. Приняты на вооружение в середине 30-х годов, после начала войны с СССР, постепенно снимались с вооружения и передавались союзникам и в полицейские части. Непруха. Но с бронеавтомобилей пока еще мусу не заметили или не обратили на него внимания. Подумаешь, кто-то там по технике лазит. Чтобы увидеть президента, приходится высовываться из кузова по пояс, встав на сиденье десанта. Президент заходит на территорию склада. Комбриг что-то ему втирает, жестикулирует, показывает. Муса поднимает винтовку. Задерживает дыхание, ловя в оптический прицел голову президента. Выстрел. И ню, -ню покачнулся. Муса смотрит поверх прицела. Что за ерунда? Президент стоит на ногах. Не мог он промахнуться. Тут всего-то метров триста. Юниорская дистанция для такого снайпера, как командир разведроты. Опущенная уже винтовка опять поднимается к плечу. Уже нажимая на курок, муса врубается в чем прикол. У президента уже есть дырка между глаз. Его первым выстрелом толкнуло на расположенный совсем близко за ним забор из колючей проволоки. Труп президента зацепился за колючку и не упал. Второй выстрел был лишним. Лишним для Мусы, но не лишним для президентской охраны. Сначала прозвучала очередь из МГ-34 с легкой бронемашины. От этой очереди Муса укрылся, спрыгнув на пол кузова. но почти сразу заработали автоматические 20 миллиметровки с тяжелых бронеавтомобилей. Шансов не было. У Мусы. У наводчиков шанс был. И они его использовали. Через несколько минут разорванное пополам тело свежеиспеченного майора турецкой армии выволокли из превратившегося в груду металлолома БТР. 25-26 января 1943 года. Город Нелспрёйт. Город Притория. ЮАС. Две недели прошло с начала формирования Национальной гвардии, еще не существующей Южноафриканской республики и ее первой бронетанковой бригады, и уже первая успешная операция. Хотя командующий гвардией и не рассчитывал так быстро начать действовать. Три тысячи прибывших за две недели добровольцев – пылающих энтузиазмом, умели отлично стрелять из дедовских винтовок, прекрасно управлялись с лошадьми, могли лихо и умело набить морду в кулачном бою. Почти все они прошли в службу ВАЦФ. Active Citizen Force – Сила активных граждан. Организация по подготовке резерва для армии ЮАС на случай войны. В мирное время выполняла функции мобильной полиции. Но всего этого было явно недостаточно для бойцов регулярного насыщенного техникой воинского подразделения. Слишком мало было в рядах бригады подготовленных специалистов. Еще хотя бы две недели надо было для слаживания подразделений. Но три дня назад, спрятавшийся в небольшой долине недалеко от границы с Мозабиком Лагерь, прилетел из Египта новенький грифон. Грифон привез из Рейха полковника Бааде. который тут же принял командование формируемой бригадой. Хенкель Х-177 Грайф. Немецкая Грифон. Немецкий тяжелый бомбардировщик. Первый полет 19 ноября 1939 года. Принят на вооружение в декабре 1942 года. Перегоночная дальность около 5500 километров. Эрнст Гюнтер Баде 20 августа 1897 8 мая 1945 -го. немецкий военачальник к началу второй мировой войны майор командир разведывательного батальона участвовал в польской и французской кампаниях как командир батальона в кавалерийском полку подполковник с 22 июня 41 -го года на восточном фронте в августе 41 тяжело ранен С апреля 1942 года полковник, командир пехотного полка 15-й танковой дивизии немецкого африканского корпуса. В июле 1942 года тяжело ранен в боях под Эль-Аламейном. С декабря 42 года офицер связи при штабе итальянской армии. В реальной истории в 1943-1945 годах командовал различными дивизиями и корпусами. 24 апреля 1945 года ранен во время бомбежки. Умер в госпитале в последний день войны. Последнее звание – генерал-лейтенант. С полковником прилетели еще три офицера. Один был назначен начальником штаба бригады, второй – начальником артиллерии, третий – начальником разведки. И понеслось. Бады очень торопился. У него были очень четкие инструкции из Берлина. Первый удар бригада должна нанести не позднее 25 января. И удар был нанесен. Хреново подготовленный, выявивший кучу недоработок и недостатков. Но был нанесен успешно. Потому что был нанесен в пустоту. Небольшой городок Нейлспрёйт оказался не готов к сопротивлению, но был готов всей душе поддержать новую армию буров. Взвод английских солдат и десяток английских полицейских были выдернуты из своих коек на рассвете набирающимися опыта бойцами разведывательной роты бригады. В 10 утра на главной площади городка к солдатам и полицейским добавили нескольких чиновников администрации, не пожелавших приносить присягу ЮАР и под одобрительные крики почти всего взрослого населения городка расстреляли. Робби произнес перед жителями зажигательную речь, в которой призвал их сформировать новые органы власти и вступать в ряды гвардии. После чего направился в сопровождении восторженной толпы на вокзал, где под руководством БААДе уже шла погрузка техники бригады на железнодорожные платформы. Две сотни платформ и вагонов, и шесть локомотивов были заранее сосредоточены на станции по запросу какой-то торговой фирмы, пожелавшей именно в этот день отправить кучу какой-то хрени из города. Представители этой фирмы так и не появились на вокзале. В полдень эшелоны один за другим отправились в сторону Притории. 300 километров до столицы ЮАС, почти 8 часов в пути. Чуть не две трети пути проходит по горам. Поезда еле тащатся. крутые повороты, сложные подъемы и спуски. Только последние сотни километров более-менее позволила разогнаться с 20-30 км в час, на которых ползли через горы до вполне приемлемых 50-60. Техника на платформах была зачехлена. Сменные паровозы на узловых станциях были заранее проплачены и готовы к немедленному продолжению пути. За час до заката с первого эшелона увидели окраины столицы Южноафриканского Союза. Еще немного, и цель рейда будет достигнута. Неожиданно под паровозом раздается взрыв. Локомотив летит с насыпи, увлекая за собой платформы с техникой. Люди сыплются на землю, как горох. В мешанине из людей, вагонов и техники начинают появляться разрывы. Звук выстрела и разрыва хорошо знаком командиру бригады, ехавшему во втором эшелоне. Это работают как минимум две батареи английских 25-фунтовых пушек гаубиц. Что-то пошло не так. Третья южноафриканская пехотная дивизия, единственное соединение армии, находящееся в данное время в ЮАЗ, вообще-то располагается в 200 километрах к юго-западу от столицы, в городке Эрмело. Во время Второй мировой войны третья южноафриканская ПД являлась центром подготовки специалистов для воюющих в Северной Африке первой и второй пехотных дивизий ЮАС. На ее базе в сорок втором году пытались сформировать бронетанковую дивизию, но так и не смогли сформировать. В реальной истории первая дивизия первого января 1943 -го года была выведена из Северной Африки в ЮАС. Где была расформирована и на базе ее подразделений в феврале 43 -го года начали формировать шестую южноафриканскую бронетанковую дивизию. Вторая ЮАПД 21 июня 42 -го года была разгромлена немцами при Тобруке, остатки ее подразделений переданы в первую ЮАПД. В альтернативной истории первая ЮАПД не была выведена из Северной Африки. где попала в плен вместе с частями англо-американского десанта. Но запас вооружения и техники в Кейптауне для переформирования первой ЮАПД в танковую дивизию был создан. Не должно быть здесь артиллерии и пехоты не должно быть. Пять оставшихся эшелонов удачно скрыты небольшими холмами, между которыми проходит железнодорожное полотно. По ним никто не стреляет. Бада отдает команду на выгрузку. Хаотичная выгрузка. Полковник в ужасе. Если засада хорошо подготовлена, то место выгрузки должно быть хорошо пристрелено, и сейчас последует залп. Но выбора нет. Надо разгружаться. А обстрел все не начинается. Более того, уже и по первому составу не стреляют. Не слышно и стрелкового оружия. Бойцы бригады, незадействованные в выгрузке техники, занимают позиции на холмах по обе стороны от дороги. Противника не видно. Ужасно медленно тянется время. Выгрузка техники в необорудованном месте, не подготовленным личным составом, тот еще геморрой. Заранее подготовленные разборные пандусы не хотят прочно крепиться к платформам и ломаются. Поездные бригады пытаются выбить колесные тележки из-под концевых платформ, чтобы танки могли съехать прямо на рельсы. Не у всех это получается. Неожиданно за холмами раздается заполошная перестрелка. Пипец. Если сейчас ударить по бригаде, от нее мало что останется. Но перестрелка также внезапно затухает. А через пару минут к полковнику Бааде и Лейбранту Подводят лейтенанта лет 25, Лейтенант – бур и возглавляет полуэскадрон патруля АСЕ. Он рад, что перестрелка быстро закончилась. Он и его подчиненные не имеют желания стрелять в своих братьев-буров. Тем более, что с некоторыми из бойцов бригады они еще недавно вместе служили. Дальнейший разговор проясняет ситуацию. Три часа назад в притории появилась информация о А взбунтовавшейся воинской части, направляющейся в столицу, премьер-министр Юас Смец объявил приторию на осадном положении и объявил срочный призыв резервистов. Подразделения Кейп Корпуса уже копают окопы на окраинах города. Ян Христиан Смец, 24 мая 1870-11 сентября 1950. Южноафриканский государственный деятель, премьер-министр ЮАС в 1919, 1924 и 1939-1948 годах. В англобурскую войну 1899-1902 годов командовал крупным бурским партизанским соединением. После войны выступал за примирение с Англией. Был другом Уинстона Черчилля. Единственный не англичанин, ставший фельдмаршалом Британии. 1941 год. Единственный человек, подписавшийся под документами об окончании и Первой, и Второй мировых войн. Является разработчиком устава Лиги наций. Им написано преамбула к уставу ООН. Единственный человек, подписавший уставы и Лиги наций, и ООН. Расист. Выступил за вступление ЮАС. во Вторую мировую войну на стороне Англии. Кейп-корпус – армия для негров и цветных. Негры, цветные и метисы не имели права служить в боевых подразделениях армии ЮАС-ЮАР. Они ограниченно призывались в подразделения Кейп-корпуса, выполнявшие вспомогательные функции – транспортные, инженерно-саперные и тому подобные. Оружие таким подразделениям выдавалось ограниченно, в основном для несения караульной службы. Действовал категорический запрет на применение оружия против белых. Полуэскадрон лейтенанта направлен в разведку. Не успевший уйти в Армело дивизион 25-фунтовых пушек выдвинут для предотвращения прорыва по железной дороге. Дивизион имеет весьма ограниченный запас снарядов. Прикрывает этот дивизион такой же полуэскадрон ACF, Пехотного прикрытия не имеет. В городе срочно снимаются с консервации три старых бронепоезда еще времен Англо-Бурской войны. Но, скорее всего, снарядов для артиллерии поездов не найдут, так что стрелять они смогут только из старинных Максимов. Скорее всего, Третья пехотная дивизия уже получила приказ выдвигаться к столице. Ее первые эшелоны с передовыми подразделениями ждут уже к утру. Лейтенанту разъяснили цели бригады, и он выразил готовность вступить в ряды бригады со всеми своими подчиненными. Через два часа уже в темноте разгрузка завершена, если не считать потери в расстрелянном эшелоне, то при разгрузке угробили один танк, три БТРа и пару грузовиков. Несмертельно. Слегка потрепанная бригада выступает на штурм притории. Полковник Бада. Разделил бригаду на две примерно равные части с тем, чтобы обойти с севера и юга спешно воздвигаемую неграми линию обороны. Небольшой отряд в составе полуэскадрона, танкового и мотопехотного взводов был выделен для поиска и захвата арт-дивизиона. Ночной штурм крупного города весьма непрост. Немного облегчало задачу наличия во всех подразделениях и на всей технике радиостанции. Через полтора часа взойдет почти полная луна, и видимости прибавятся. А пока вся надежда на бойцов, знающих местность. Слава фюреру, их в бригаде в достатке. Через час после начала движения передовые подразделения вышли на окраины столицы ЮАС. Централизованное освещение в городе было отключено. Казалось, город спит или затаился. Когда до крайних домов остается сотни-полторы метров, по передовым танкам начинают стрелять два пулемета. Наивные. Если бы у обороняющихся были хотя бы крупнокалиберные Викерсы или Браунинги, то скаутам и стюартам мало бы не показалось. Но пулеметы винтовочного калибра были бессильны против легкой брони бригады. Сразу несколько 37 миллиметровых снарядов Успокаивают безбашенных защитников английских колониальных властей. Танки и БТРы-бригады входят в город. Несколько стычек с применением к стрелкового оружия защитниками города и 37 миллиметровых пушек и крупнокалиберных пулеметов со стороны атакующих. Калибр кроет энтузиазм. Но, как выяснилось, и энтузиазма у защитников города было не очень много. К тому времени, когда взошедшая луна осветила бледным светом затихший город, танки-бригады уже были в центре, а часть пехотных подразделений на окраине города сгоняла прикладами в кучу негров из Кейп-корпуса. Правительственный арт-дивизион в ночи найти не удалось. По-видимому, он, расстреляв все снаряды, ушел к Йоханнесбургу. Начинается зачистка города. На центральную площадь Притории начинают подтягиваться штурмовики Оссова-Брандвага. Оссова-Брандвага – организация пронацистски и антибритански настроенных африканерских националистов. Имела военизированные подразделения по типу нацистских отрядов СА. Во время Второй мировой войны проводила диверсии и силовые акции против официальных властей ЮАС, и английских, гражданских и военных структур в ЮАЗ. Численность организации во время Второй мировой войны достигала 250 тысяч человек. Эту цифру можно сравнить с численностью южноафриканской армии в это время. 334 тысячи, одиннадцать тысяч белых и 123 тысячи негров и цветных. Из них и бойцов бригады, Формируются оперативные группы, которые отправляются по домам функционеров объединенной партии и правительственных чиновников. Формируется несколько сводных групп для блокирования и разоружения полицейских участков. Усиленная мотопехотная рота направлена в железнодорожное депо для захвата бронепоездов. До рассвета еще продолжались кое-где вялые перестрелки, Но в целом к двум часам ночи в городе уже была установлена новая власть. Полковник Бааде мог гордиться успешно выполненным приказом командования. Захват одной из столиц вражеского государства – великое дело. В ЮАС было три столицы. Притория – административная, Кейптаун – законодательная, Блумфонтейн – судебная. Но де-факто основной столицей считалась Притория. ЮАС объявил войну Третьему Рейху 4 сентября 1939 года. Вообще-то у полковника было две задачи. Задача минимум – устроить хорошую заварушку в ЮАС и создать нехилые проблемы для Британии на юге Африки. Задача максимум – сделать ЮАС союзником Рейха. Честно говоря, в Берлине не сильно рассчитывали на выполнение максимальной задачи, Слишком далеко ЮАС от Германии. Слишком велико там влияние Англии. Но полковник уже начал примерять на себя лавры великого Мольтке. И как Федор фон Бок в Париже в сороковом собирался принять парад победивших англичан, войск Южноафриканской республики в Притории. Граф Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке. 26 октября 1800 восемьсотого 24 апреля 1891-го. Прусский и германский военачальник и военный теоретик, генерал-фельдмаршал Пруссии и Российской империи, в франко-прусской войне фактически руководил сражением при Седане, где был взят в плен император Франции Наполеон III, руководил осадой Парижа. Но для полной победы надо было еще много чего сделать. Две первоочередные задачи. Разгромить, а лучше перетянуть на свою сторону, идущую к столице третью пехотную дивизию. И захватить Йоханнесбург с его единственным в стране заводом по производству бронетехники. Этот завод – очень важная тема. По пыльным дорогам Южной Африки бронетехника бригады вряд ли сможет пройти больше тысячи километров. Потом все. Стоп. Без капитального ремонта ходовой и двигателя не обойтись. а ЮАС – весьма протяженная страна. С запада на восток – полторы тысячи, а с юга на север, если считать вместе с германской юго-западной Африкой, почти две тысячи километров. Нынешняя Намибия. До 1915 года – колония Германской империи. Захвачена Британией. После Первой мировой войны мандатная территория Лиги наций под управлением ЮАС. Без завода в Йоханнесбурге никак не получится взять под контроль всю страну и не получится поддерживать боеспособность бригады. Робби Лейбранд в то время, пока полковник Баде мозговал над военно-стратегическими вопросами, уединился с Хансом ван Ренсбургом в редакции газеты Приторианьюс. <звы> Йоханнес Фредерик Янсе ван Ренсбург, 24 сентября 1898 25 сентября 1966 южноафриканский юрист и ультраправый политик, африканерский националист, симпатизировал Третьему Рейху, основатель и лидер Осева Брандвага, идеолог апартеида. Лидеры антибританского восстания корпели над текстами радиообращения к нации и декларации о провозглашении независимой Южноафриканской республики. 26 января 1943 года. Мадрид. Испанское государство. Экстренный вечерний выпуск газеты ABC. Estado Español, Официальное наименование Испании в те годы. Сегодня утром, 26 января, в столице Южноафриканского союза Притории, лидер GNP Даниэль Малан Глава Брандвак Ханс Рэнсбург и командующий национальной гвардией Робей Лейбранд провозгласили создание независимой от Великобритании Южноафриканской республики. В столичном издании «Притория Ньюс опубликована декларация о создании и независимости провозглашенной республики. Кроме того, данную декларацию каждый час передает правительственная радиостанция в «Притории». Наше издание публикует наиболее важные, на наш взгляд, выдержки из нее. Первое. Южноафриканская республика, независимое государство буров и африканеров, создается на землях Южноафриканского союза. Второе. Гражданами ЮАР признаются все буры и африканеры. Третье. Земля и недра могут принадлежать только гражданам республики. Четвертое. Промышленные, торговые и сельскохозяйственные предприятия могут осуществлять свою деятельность на землях республики при условии, что не менее половины данного предприятия принадлежит гражданам республики. Пятое. Подданным Великобритании запрещено иметь какую-либо недвижимую собственность на территории республики. Шестое. Бывшая собственность Великобритании и ее граждан признается собственностью республики, И может быть распределена среди граждан, отличившихся в защите независимости республики. 7. Европейцы, проживающие более пяти лет на землях республики, имеют право на получение гражданства республики если представят поручительство от двух граждан республики. 8. Подданные Великобритании имеют право на получение гражданства республики при соблюдении следующих условий. проживание на землях республики в течение 10 лет и более, представление поручительства пяти граждан республики, отказ от поданства Великобритании. 9. Гражданство республики может быть предоставлено европейцам без каких-либо условий, если они вступили в ряды Национальной гвардии республики или внесли существенный материальный вклад в бюджет республики. 10. Все поданные в Великобритании должны в течение двух недель покинуть территорию республики, в противном случае они будут интернированы. Одиннадцатое. Все чиновники, чины полиции и военнослужащие ЮАС обязаны в недельный срок принести присягу республики, в противном случае на них распространяется пункт 10 настоящей декларации. Двенадцатое. Военнослужащие Королевских Вооруженных сил и военно-морского флота Великобритании, пожелавшие служить республике и принесшей ей присягу, получают гражданство республики без каких-либо условий и ограничений в правах. 13. Республика заявляет о прекращении состояния войны с Третьим Рейхом и его союзниками. Все граждане республики обязаны немедленно прекратить участие в боевых действиях против Третьего Рейха. и его союзников. 14. Республика признает права Третьего Рейха на германскую Юго-Западную Африку и обязуется ее незамедлительно передать Третьему Рейху, как только туда будет назначена легитимная администрация. 15. Республика заявляет о стремлении заключить договор о союзных отношениях с Третьим Рейхом. 16. В случае непризнания Великобританией независимости республики, республика будет считать себя в состоянии войны с Великобританией. 17. -е. Республика готова установить дипломатические отношения со всеми странами, признающими независимость республики. Как видим, у Третьего Рейха появился еще один союзник. Реакция официальных властей Великобритании пока неизвестна. 27-28 января 1943 года. Лондон. Экстренное заседание Кабинета министров в связи с бунтом в ЮАС Уинстон Черчилль планировал созвать еще накануне. Но сначала внезапный налет Люфтваффе на Лондон помешал приехать большинству приглашенных на заседание, а потом стало не до заседаний. Еще не успели замолкнуть зенитки и стихнуть гул самолетов над городом, как пришло сообщение из Виндзорского замка. Прямое попадание бомбы. Причем бомба попала точно в подвал, где укрывались от налета король Георг VI с королевой Элизабет и обе их дочери. Вслед затем последовал телефонный звонок от Брука, добивший Сэра Уинстона. Алан Фрэнсис Брук. Первый виконт Алан Брук. 23 июля 1883 года. 17 июня 1963 Британский военачальник. В рассматриваемое время начальник имперского генерального штаба. Начальник генерального штаба сообщил, что в перестрелке с немецкими диверсантами погиб полковник шотландской гвардии принц Генрих. Жесть! За один вечер погибли, скорее всего погибли, король и трое ближайших наследников. Дела короля и наследниц еще не обнаружены. Завалы разбирают, но там работа не на один день. Ближайшие из оставшихся в живых в очереди на наследование короны – дети. От полугода до восьми лет от роду. Первому в очереди едва исполнился один год. Сын принца Генриха – Уильям. А регентом должна стать ближайшая из совершеннолетних в очереди наследования – 52-летняя больная артритом герцогиня Файв. Срочная поездка в Барнуэл, где малолетний, пока еще потенциальный наследник короны, обитал с матерью, герцогиней Глостерской. Поездка за будущим регентом. Срочная организация тайной резиденции для малолетнего Уильяма и герцогини Файв. Никогда сэр Уильям так не выматывался больше суток в разъездах. А бунт в ЮАС может и подождать. Сначала король, а с непокорными подданными колониями разобраться успеем. По крайней мере, премьер-министр Соединенного Королевства на это очень рассчитывал. Ближе к вечеру сэр Уинстон наконец-то вернулся в Лондон. Машина с премьер-министром подъехала к зданию казначейства. Из машин сопровождения, как горох, высыпались охранники и изобразили безопасный коридор для прохода в правительственный бункер. Черчилль энергично ломанулся от машины к входу в подвал казначейства. Обед в подземелье. Одновременно с поглощением пищи отдано указание секретарям о том, кого необходимо пригласить на экстренное заседание. После обеда премьер-министра ждала традиционная ванна. Сэр Уинстон с наслаждением погрузился в горячую воду и предался размышлениям. У него было полтора часа до начала совещания, И многое надо было обдумать. Все идет по наихудшему сценарию из возможных. Все действия премьера, направленные на то, чтобы высвободить силы и средства Третьего Рейха для борьбы с большевиками, на то, чтобы у Рейха появились дополнительные союзники, все это почему-то бьет по Британии, а Советам хоть бы хны. Советы очередной раз, похоже, надавали трендюлей немцам, теперь на севере своего фронта. а немцы, как будто сговорившись с русскими, все силы бросают против Англии. Катастрофа на Гибралтаре, отступление, а затем капитуляция союзного десанта в Марокко, поражение в Египте, Сирии и на Синае, нехилые проблемы в Индии из-за разгорающейся там гражданской войны, бунт в Южной Африке. Империя на начало года имела вроде бы солидную двухмиллионную армию, но уже сейчас фактически осталось без сухопутных войск. Большая часть их потеряна на севере Африки. Новозеландские и австралийские части заняты войной на Тихом океане. Оставшиеся верными короне индийские соединения в Индии же и используются против японцев и мятежников Боса. Субхас Чандра Бос 23 января 1897, 18 августа 1945. Известен также как Нетаджи, бенгалец по происхождению, один из лидеров индийского движения за независимость, почитаемый в настоящее время наравне с Джавахарлалом Неру и Махатмой Ганди. С ранних лет начал активно заниматься политикой, неоднократно арестовывался английской администрацией Индии за революционную деятельность. Дважды подряд избирался председателем Индийского национального конгресса. В своих взглядах имел значительное разногласие с Махатмой Ганди, считал его политику ненасилия недостаточной для достижения независимости Индии. Босс был сторонником вооруженного выступления против британского господства, основал собственную политическую группировку «Блок Вперед Индия». для борьбы с английскими колонизаторами пошел на сотрудничество с нацистами и японцами. Возглавлял коллаборационистскую прояпонскую администрацию Азад Хинд, Свободная Индия, которую объявил правительством Индии и которая выпускала свои деньги и марки, но в реальности контролировала лишь небольшой клочок территории, занятой японцами. В реальной истории погиб в авиакатастрофе. Ради интереса Сравните в интернете фото босса и Ганди. Впечатления оставьте при себе. Десятую армию, расквартированную в Иране и Ираке, с места трогать нельзя. В противном случае там сразу окажутся турки или русские. Бунт в Южной Африке ставит под большой вопрос возможность в ближайшее время брать оттуда войска. Более того, войска будет необходимо туда направлять. Остается по большому счету только Канада, в которой пока еще все спокойно. Но в Канаде назревает очередной кризис призыва, и вряд ли получится в ближайшее время получить оттуда пополнение. Кризис призыва в Канаде в 1917 году. По законам и обычаям за пределы Канады тогда на войну могли отправляться только добровольцы. Призывники служили только в Канаде. В 1917 году были массовые бунты против отправки призывников на войну в Европу. В реальной истории в 1944 году канадские и британские власти столкнулись с аналогичной проблемой. Поток добровольцев из Канады на Вторую мировую войну иссяк. Власти начали отправлять на фронт призывников, чем опять вызвали беспорядки. И значит сейчас можно рассчитывать только на армию Метрополии. Но она мала. Она рассчитана на отражение немецкого десанта на остров. И хотя Гитлер в сложившейся обстановке вряд ли решится на десант, но лучше перебдеть. А еще американцы. Рузвельт, видимо, почуял, что Британия затеяла свою игру и обиделся на союзников за то, что его не поставили в известность. И теперь мутит что-то свое. Мутно он стал в последнее время. И символ отменен. кодовое название, проведенное в реальной истории встречи Рузвельта и Черчилля в марокканской Касабланке 14-23 января 1943 года. Сталин также изначально должен был участвовать в этой встрече, но не смог присутствовать из-за незаконченной Сталинградской битвы. В альтернативной истории встреча не состоялась, в том числе из-за успехов Вермахта и его союзников в Северной Африке и из-за англо-турецкой войны, и связанных с ней политических интриг. Ситуация в мире сильно изменилась, даже по сравнению с концом прошедшего года. Теперь надо готовить новую встречу. А надо ли? От печальных размышлений премьера оторвал секретарь, принесший теплые полотенца. Все приглашенные на экстренное совещание уже в бункере и ждут Премьера. В аскетично и уродливо обставленный зал заседаний сэр Уинстон зашел уже через 15 минут, хмуро поприветствовал присутствующих и предложил начать обсуждение сложившейся критической ситуации. Кроме членов Кабинета министров и глав разведки и контрразведки, в зале присутствовал недавно освобожденный из тюрьмы и приглашенный премьером лидер Британского союза фашистов и национал-социалистов сэр Освальд Мосли. Сэр Уинстон полагал возможным привлечь сэра Освальда для консультаций и возможной помощи в налаживании неформального общения с Третьим Рейхом, так как все существовавшие до этого каналы связи с Рейхом были оборваны гибелью адмирала Канариса. Итак, джентльмены, надеюсь, вы все в курсе последних событий. Риторическим вопросом начал свою речь премьер-министр и продолжил. Гибель Его Величества Георга VI. Его дочерей-наследниц и следующего за ними в очереди наследования герцога Генриха Глостера – большой удар для империи и ее народа. Да, джентльмены, его величество, скорее всего, погиб, тело пока еще не найдено, но под теми завалами, что образовались на месте взрыва, выжить невозможно. Все слуги и охрана в один голос утверждают, что король с семьей в момент взрыва были в самом эпицентре. На следующий... погибшему герцогу Генриху его сын принц Уильям, годовал и ребенок. Регентом при нем должна стать герцогиня Александра Файф, никогда до этого не имевшая опыта государственного управления. Все это накладывает еще большую ответственность на кабинет министров перед империей, королем и народом. Кроме того, ситуацию осложняют беспорядки в колониях и временные неудачи армии. Это катастрофа. О невременной временные неудачи», — не удержался престарелый спикер Палаты общин сэр Эдвард Фицрой. «Да, что-то армия в последнее время не радует нас своими успехами», — поддержал спикера, лорд-канцлер сэр Джон Саймон. «Джентльмены, давайте не будем смаковать проблемы, а подумаем, как их решить», — хмуро произнес Черчилль и обратился к начальнику генштаба. «Сэр Алан. Расскажите, в каком состоянии сейчас армия? Положение, как ни горько об этом говорить, печальное. Острова Тихого океана, Индия, Африка, там наши дивизии втянуты в боевые действия и на данный момент практически не имеют связи с метрополией. Вопросы снабжения этих частей целиком и полностью зависят от доброй воли США. Войска, дислоцированные в метрополии, Имеют все необходимые силы и средства для отражения возможного десанта. Естественно, при деятельном участии флота Его Величества. Но для каких-либо операций за пределами метрополии они не могут быть использованы. Слишком мал доступный в настоящее время мобилизационный резерв. Думаю, необходимо обратиться к Соединенным Штатам с просьбой перебросить дополнительные контингенты к нам в метрополию. «А вы не боитесь, что американских войск на острове в какой-то момент станет больше, чем британских?» – ехидно спросил сэр Эдвард. «Боюсь. Но в противном случае нам придется бояться, что в метрополии будет больше немецких войск, чем наших. Но это еще не все. Некоторые страны Южной и Центральной Америки находятся в состоянии войны с Рейхом и Японией, считая, что необходимо на них надавить». Пусть они выделят свои контингенты и отправят их на войну под нашим командованием. Вряд ли от них будет какой-либо толк в Европе. Но полагаю, что ими можно будет усилить гарнизоны на Тихом океане и в Индии и тем самым высвободить наши колониальные части для войны в Европе. «Вряд ли из этой затеи что получится», – высказался министр иностранных дел Энтони Иден. «А после войны наши колонии в Тихом океане – «Станут колониями латиносов? Они ведь потребуют оплату за защиту наших владений», язвительно прокомментировал канцлер казначейства сэр Кингсливуд. «Война закончится, как-нибудь с латиносами разберемся», усмехнулся начальник генштаба. «Ага, после войны чую, нам еще много, с кем придется разбираться. Это придется еще одну мировую войну организовывать», отметился в обсуждении министр внутренних дел Герберт Моррисон. «Джентльмены, давайте конструктивно. Критика хороша, когда после нее идут альтернативные предложения», – сказал премьер. «Мне идеи с привлечением Южной Америки нравятся, только необходимо тщательно продумать, где и как их можно использовать». «И что это у нас разведка с контрразведкой молчат?» «Сэр Дэвид», «Сэр Стюарт», «Ваше мнение?» Глава Ми-5, сэр Дэвид Петри, переглянулся со своим коллегой-антиподом, сэром Стюартом Мензисом, прокашлялся и начал излагать. «Джентльмены, я зайду несколько с другой стороны. Мы пока пытались рассматривать проблемы, так сказать, снаружи, но покушение и убийство Его Величества и Его наследников... Да, джентльмены, гибель Его Величества — это не случайная бомба». Это хорошо подготовленное покушение. Наши криминалисты приходят к выводу, что авиабомбы либо вообще не было, либо она была, но не могла вызвать наблюдаемых разрушений Виндзорского замка и его подвалов, в которых укрывался его величество с семьей. В подвале замка, скорее всего, была заложена взрывчатка. По предварительным оценкам, от 500 до 1000 фунтов. Точнее, можно будет сказать, когда завалы будут полностью расчищены. С герцогом Глостерским ситуация такая же. На первый взгляд обычный в военное время обстрел диверсантами автомашины на загородной дороге. Нечасто, но такие обстрелы у нас, к сожалению, происходят. Но после тщательного обследования места и анализа дорожной обстановки, эксперты пришли к выводу, что диверсанты ждали именно машину, в которой поедет герцог. И, по пока еще не установленной причине, машина герцога ехала без охраны. Закрепленный за охраной герцога грузовик неожиданно сломался. Унтер-офицер взвода охраны утверждает, что начальник охраны герцога из-за срочности поездки не стал дожидаться починки машины охраны и распорядился начать движение без взвода охраны. В результате две легковые машины, на которых передвигался герцог Глостер и его адъютанты, попали в засаду. Все находившиеся в машинах погибли, в том числе и начальник охраны. Все это говорит о том, что мы можем иметь дело с попыткой государственного переворота». «Вы думаете, это не немцы?» – забеспокоился министр внутренних дел. «Нет. То есть немцы, но не только. Большая часть немецкой агентуры нам была известна благодаря безвременно погибшему адмиралу. Без помощи со стороны других наших местных сил у немцев вряд ли бы что получилось». И глава Ми-5 взглянул на сэра Освальда. «На что вы намекаете?» – вспылил Освальд Мосли. «Я не намекаю. Я просто хочу сказать, что, рассматривая проблемы Империи, необходимо принимать в расчет и вполне возможны имеющиеся внутренние силы, действующие в своих, не совпадающих с интересами Империи, целях». Черчилль слегка кашлянул, привлекая внимание. «Джентльмены, я вижу, у некоторых из присутствующих есть недоумение по поводу присутствия здесь «Сэра Освальда. Сразу должен сказать, что я не поменял своего отношения к деятельности сэра Освальда и организации, которую он возглавлял. Но, думаю, никто не может заявить, что сэр Освальд не патриот Соединенного Королевства. Полагаю, что в сложившейся ситуации можно было бы выслушать его мнение и, возможно, воспользоваться его связями для выхода из кризисной ситуации. Че уж теперь мелочиться, давайте пошлем сразу за Гессом». Со смешком произнес себе поднос глава МИ-6 Стюарт Мензис. «А что вас в Гессе смущает? Надо будет для пользы, для спасения империи поговорить с Гессом? Так поговорим. И вы, сэр Стюарт, как никто другой это должны понимать». Премьер-министр хмуро посмотрел на главу разведки империи. «Так и я об этом. Зачем отвлекать сэра Освальда? Он еще не до конца восстановил подорванное здоровье на водах». «Может, стоит связаться с Рейхом напрямую?» Поняв, куда дует ветер, подкорректировал свою позицию Мензис. «Джентльмены, как это возможно? Гитлер враг! Как можно с ним разговаривать?» вскинулся вице-премьер Этли. «Разговор не про персоналии, а про судьбу империи», поддержал начавшийся разворот глава МИДа Энтони Иден. «И все же, джентльмены, давайте послушаем сэра Освальда». что он думает о сложившейся ситуации», – твердо изрек Черчилль. «Спасибо, сэр. Итак, джентльмены, я бы хотел начать немного издалека. Премьер-министр прав. Я не патриот Германии, я патриот нашей империи. Другой вопрос, что в Третьем Рейхе успешно притворяют в жизнь социальную теорию, которая могла бы помочь и Великобритании решить многие проблемы, стоящие перед империей. Многие из нас озабочены бременем белого человека. Живя и работая в колониях, мы пытаемся сделать их похожими на метрополию. Мы пытаемся вырастить из аборигенов цивилизованных людей. И раз за разом получаем со стороны этих неблагодарных бунты и восстания. И если задуматься, то это закономерно. Мы пытаемся идти против законов природы. Волк – санитар леса. Он убивает больную дичь и тем живет. Гиена, санитар пустыни и саванны, поедает падаль и тем живет. Шотландская овчарка охраняет стада овец и питается тем, что ей дает пастух. И волк, и гиена, и овчарка – дальние родственники друг друга, и происходят из одного корня. Но невозможно волка перенести из леса в пустыню или саванну, он там не выживет. Невозможно заставить гиену охранять овец. Овчарка в лесу погибнет. Сама природа нам говорит, каждый должен быть употреблен на назначенном ему месте. Корова дает молоко, лошадь идет в упряжке или под седлом, и смешно будет выглядеть тот, кто попытается построить молочный бизнес, начав доить лошадей и вести на рынок лошадиное молоко на коровье упряжке. В принципе, это возможно, но любой здравомыслящий человек сразу вам скажет, что данное предприятие будет глубоко убыточным. То же самое и с людьми. Если негр тысячелетиями добывал себе пропитание лазанием за бананами по пальмам, невозможно его отправить к жить в снежной пещере и кормиться ловлей рыбы из под льда. Кочевника невозможно заставить пахать землю или работать в шахте. Шахтер будет хреновым крестьянином. Примеры можно приводить до бесконечности. Мы не должны никого переделывать в колониях. Англосаксы создали передовую промышленность, совершенный торговый и военный флот, создали огромную империю, смогли организовать народы-колонии на еще большее развитие промышленности империи. Мы – англосаксы, управленцы и администраторы. У нас лучше всего получается управлять другими. И это надо признать. Мы управляем другими народами. А судьба аборигенов – подчиняться нашему управлению – ибо сами они не способны создать жизнеспособную цивилизацию. Гитлер называет аборигенов «унтерменшами». Какая разница, как называть? Это вопрос вкуса. Важен принцип. Есть управитель, а есть управляемые. Есть власть и есть подвластные. Не наша вина, что природой и Господом нам дан талант управления, и не беда аборигенов в отсутствии этого таланта. Природы и Бог так распорядились. Многие великие умы еще до нашего с вами рождения осознавали эти истины, но только Адольф Гитлер смог донести их до каждого гражданина своей страны, только Гитлер смог эту истину положить в основу политики целого государства. И нам необходимо брать пример с Рейха. Нам необходим мир с Рейхом, союз с ним. Если бы можно было вернуться назад лет на 5-10, Я бы предлагал другие рецепты, но сейчас... Сейчас все очень сложно. Если бы 10 лет назад мы приняли эту идеологию, то сейчас бы не оказались в столь критической ситуации. Тогда бы мы могли взять Гитлером младшим партнером. Ведь у немцев помимо таланта ремесленника присутствует и талант воина. В союзе с Рейхом мы бы завоевали весь мир. Да, пришлось бы с Гитлером делиться. Но сейчас дело идет к тому, что мир будет разделен вообще, без нашего участия. США уже нахально лезут в наши колонии, и непонятно, сможем ли мы после войны их оттуда выставить. Хаос в землях, захваченных Японией после их освобождения, будет только усиливаться, и неизвестно, кто будет там наводить порядок после войны. Хватит ли у нас ресурсов на это? Русские оказались не так слабы, как представлялось. И некоторые аналитики полагают, что советы по итогам войны смогут сильно расширить свою зону влияния. Разве такие цели мы ставили перед собой, когда растили рейх для войны с большевиками? Многие из нас руководствовались китайской мудростью об обезьяне на дереве, под которым тигр дерется с крокодилом. Но это китайская мудрость. Как можно равняться на неудачников, единственным талантом которых является способность неограниченно плодиться? Мы хотели столкнуть Советы и Рейх с тем, чтобы, когда они истощатся, прийти и забрать все себе. Но пока только США богатеют на военных заказах. Мы истощены, и у нас просто не хватит сил взять хоть что-то тогда, когда схватка Советов и Рейха закончится. У Рейха сейчас парадоксальное положение. Успехи в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, и неудачи в России. Гитлер сейчас нуждается в реальной помощи, и если мы будем готовы ее ему оказать, то сможем и потребовать своей доли. Потребовать? Не попросить. Дав возможность Рейху высвободить войска из Средиземноморья для Восточного фронта, дав Рейху наши ресурсы, отправив на Восточный фронт небольшой контингент наших колониальных войск, мы сможем требовать доли в добыче. Если же мы сейчас не встанем на сторону Рейха, то советы выйдут победителями из этой схватки. А заставить их поделиться у нас не будет сил. Заметьте, разговор идет про «поделиться», а не про изначальное «заберем все». И Штаты не встанут на нашу сторону. Они будут только рады подербанить ослабшую империю. «Союз с Китлером? Это невозможно! После убийства Его Величества!» «Это решительно невозможно!» — воскликнул вице-премьер. «На войне погибают», — невозмутимо продолжил Мосли. «Я глубоко уважал покойного короля, но вся мы смертны, и короли тоже. Бессмертной может быть только империя и ее интересы. И бывают ситуации, когда надо принести жертву во имя империи, иногда этой жертвой бывает король. И не надо делать круглые глаза». Учите историю, джентльмены. В истории нашей империи такое происходило и не раз. Почести погибшему, печаль по жертве, но империя продолжает жить, и это главный итог. Но это... это... у меня просто нет слов. Это возмутительно, — продолжил возмущаться сэр Этли. — Не стройте из себя девственницу, сэр Клемент, — обронил Стюарт Мензис. «Что конкретно вы, сэр Освальд, предлагаете?» Возвращает разговор в конструктивное русло премьер-министр. «Вернуть с богам короля Эдуарда VIII». Эдуард VIII. Эдвард VIII. 23 июня 1894 Двадцать 28 мая 1972 второго. Король Великобритании и доминионов и император Индии с 20 января 1936 по 11 декабря 1936 -го года. Вынужден был отречься от престола из-за намерения жениться на разведенной женщине, симпатизировал Гитлеру и Третьему Рейху. В рассматриваемое время имел титул герцога Винзарского и являлся губернатором Багамских островов. Освободить Гесса и немедленно начать переговоры с Третьим Рейхом о мире и союзе. В случае заключения мира с Рейхом у нас высвободятся силы для наведения порядка в Южной Африке. Мы сможем больше внимания уделить наведению порядка в Индии. Можно будет конструктивно поделить зоны влияния в Азии и на Тихом океане с Японией и загнать обратно к себе домой этих наглецов из США. Ну а Гитлер тем временем решит для нас русскую проблему. Как-то так, джентльмены. Черчилль погрузился в раздумья. Король Эдуард VIII однозначно назначит премьер-министром сэра Освальда. Мосли же также однозначно уволит всю команду, сформированную Черчиллем. Интересы империи, конечно, важны, но лучше будет, если эти интересы будет блюсти сэр Уинстон. А сэр Освальд? Сейчас можно будет воспользоваться его связями и возможностями. А потом, когда все разрулится, посмотрим. Король Эдуард VIII – это перебор. Когда, наконец, откопают тело Георга VI, королем провозгласим малолетнего Уильяма, и тогда вряд ли кто сможет отнять премьерское кресло у нынешнего его владельца. Решено. Джентльмены, я принял решение. Сэр Освальд Мосли назначается первым государственным секретарем и первым заместителем премьер-министра. Полномочия сэра Освальда подлежат подтверждению монархам, если Георг VI будет найден живым, или регентом, если и когда будет достоверно подтверждена гибель короля. Сэру Освальду поручается немедленная организация мирных переговоров с Третьим Рейхом, и ему передаются все необходимые для этого права. Герцог Винзарский отрекся от престола, и его исключение из очереди на наследование не подлежит сомнению. Сэру Эдварду Фитцрою надлежит незамедлительно собрать заседание Палаты общин для проведения всех необходимых процедур в связи с предстоящим заключением мирного договора с Третьим Рейхом. Начальнику Генерального штаба, министру МВД и главам Ми-5 и Ми-6 незамедлительно разработать мероприятия в связи со сменой политики Соединенного Королевства. Затем... Заседание продолжалось еще чуть более часа. Обсуждали технические вопросы, вытекающие из принятого решения. В конце заседания лидер лейбористов в Палате общин и заместитель премьер-министра сэр Клемент Этли заявил о своей отставке с поста вице-премьера в связи с несогласием с политикой премьер-министра. Таким образом, сэр Освальд Мосли стал единственным заместителем Черчилля. Перед окончанием заседания Премьер-министр объявил о том, что на следующий день в полдень назначается следующее заседание Кабинета министров и пройдет оно в официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит-10. Около восьми часов утра следующего дня сэр Освальд с несколькими сопровождающими его джентльменами прибыл в резиденцию премьер-министра. Сэр Освальд проигнорировал замечание слуги о том, что сэр Уинстон так рано не встает с постели, и прошел в спальню к премьер-министру. Озабоченного слугу придержали прибывшие сэром Освальдом джентльмены. Через несколько минут из спальни вышел сэр Освальд и накинулся на слугу с претензиями. Премьер-министр не спит. Он без сознания. И удача, что среди присутствующих имеется доктор. Доктор и сэр Освальд опять удаляются в спальню. Джентльмены пресекают попытки слуги вызвать охрану, и медицинскую помощь. Минут через пять вышедший из спальни сэр Освальд сообщает, что сэр Уинстон Черчилль скончался от инфаркта. Сопротивляющегося слугу уводят. Впоследствии следы этого человека не были найдены. Наверное, испугавшись ответственности, он сбежал. По крайней мере, такой версии придерживались чиновники, проводившие проверку обстоятельств смерти премьер-министра. В отсутствии короля И при отсутствии абсолютных доказательств смерти короля, при смерти премьер-министра сэр Освальд Мосли стал на время первым лицом Соединенного Королевства. День у врио-премьера выдался напряженный. Из-за отсутствия должного опыта по разбору завалов с развалин Винзарского замка были отозваны все рабочие. Их должен был там заменить саперный батальон. но из-за начавшихся перестановок в Генеральном штабе и Министерстве обороны долго не могли выбрать и назначить подразделение на такую ответственную задачу. В результате тело короля и его семьи было извлечено из-под завалов только через неделю, а за неделю в Соединенном Королевстве руководимом Освальдом Мосли много чего произошло. Прежде всего был уволен начальник имперского генштаба генерал Алан Брук, На его место был назначен сэр Сирил Деверел, бывший уже в этой должности при короле Эдуарде VIII и произведенный тогда же и им же фельдмаршалы. Заместителем сэра Сирила был назначен хороший знакомый и друг Освальда Мосли, его соратник по Британскому союзу фашистов генерал-майор Джон Фуллер, которого сразу вслед за назначением произвели в генерал-лейтенанты. Портфель министра обороны Мосли оставил за собой – Главы Ми-5 и Ми-6 остались на своих местах после долгого разговора с Фрио-Премьера, клятв верности ему и назначения им новых заместителей из числа соратников сэра Освальда. Сэр Клемент Этли, как и большинство членов лейбористской фракции в Палате общин, был временно отстранен от политической деятельности и, по слухам, содержался под домашним арестом. Энтони Иден Остался министром иностранных дел, получив сразу двух новых заместителей. Министром внутренних дел был назначен тесть сэра Освальда, член Палаты лордов пер Дэвид Фримен Митфорд. Герцогу Виндзорскому было отправлено приглашение срочно вернуться в метрополию. Был отдан приказ о немедленном освобождении Рудольфа Гесса и еще более немедленном приглашении его на аудиенцию к врио премьер-министра. Генеральный штаб отдал приказ всем частям и соединениям вооруженных сил прекратить боевые действия против вермахта и его союзников. Адмиралтейство отдало приказ всем кораблям флота Его Величества прекратить все боевые действия и вернуться в порты базирования. Послу Соединенного Королевства в Швейцарии было предписано немедленно встретиться с послом Третьего Рейха и передать предложение о немедленном прекращении боевых действий между странами и о немедленном начале переговоров о заключении мирного договора. Мир охренел от таких перемен. Адольф Гитлер был на грани инсульта от переполнявших его эмоций. 26-28 января 1943 года. Рига. Утро 26 января. Немецкий Камкор смог удивить. Разведотдел бригады обобщил сведения от наших РДГ, работающих вдоль дорог на Ригу, и сведения авиаразведки. Картинка выходила следующая. В Елгову прибыли только боевые подразделения немецкого корпуса. Тыловиков и снабженцев немцы выгрузили в Добеле и своим ходом отправили в Тукумс. На Иецову ушел только один мотопехотный батальон. На кратчайшую прямую дорогу к Риге немцы отправили тоже один мотопехотный батальон с десятком танков. Остальные части корпуса идут своим ходом по дороге вдоль восточного берега Лиелупы к озеру Бабитас. Передовые части уже в пяти километрах от озера в Звигурах. Погода опять стоит хреновенькая. Низкая облачность, мокрый снег с дождем. Авиацию пока не получается использовать. Ни для штурмовки колонн, ни для корректировки огня артиллерии. Хотя есть и плюсы в такой погоде. Снег намок, и по снежной целине техника не пройдет. Она теперь жестко привязана к протаренным дорогам. А возле этих дорог сидят наши ДРГ. И наши разведчики начинают корректировать огонь нашего главного артиллерийского козыря – двух батарейного дивизиона железнодорожных артустановок ТМ-1180. Дальность позволяет 180-мм орудиям работать с восточных окраин Риги. Пристрелка, накрытие и 32 почти 100-килограммовых снаряда в минуту начинает выпускать на волю арт-дивизион. 8 минут длится арт-налет. Фашики начинают активно искать наши глаза. ДРГ уносит ноги с наблюдательного поста. но почти 250 снарядов расхреначили напрочь и так не шибко проезжую дорогу. Теперь на том участке только пешим порядком можно пройти, и то есть риск ноги переломать. Разведчики доложили об уничтожении артогнем около двух десятков чешских Прак и стольких же БТРов. Неплохое начало дня. С дороги на Иецову поступил доклад. У моста через речушку Миса – Немцы, попав под обстрел нашей первой засады, остановились и начали окапываться, не предпринимая никаких попыток переправиться на восточный берег. Ну и ладненько. Меньше головной боли. На центральной дороге в районе разъезда Далбе у моста все через ту же мису, немецкая мотопехота, попав под обстрел, из засады начала разворачиваться в боевой порядок и, по всей видимости, собирается с боем переправляться через речку». Флаком в руки. Мосты, автомобили и железнодорожные заминированы. На льду реки по километру в каждую сторону от моста уложены длинные саперные заряды. Удлиненный заряд разминирования применяется для проделывания проходов в минных полях. В данном случае УЗР были изготовлены из обычных пожарных шлангов, набитых тротиловыми шашками. Как только немцы пойдут в атаку, Мосты взорвутся, а лед речки расколется. Пущай попотеют, немцы-скандинавы, форсируя речушку. По докладам этой засады танки в этом батальоне французские Сомоа. Принимаю решение отправить туда наш бронепоезд. Ему 47 миллиметровые пушки этих французов не страшны, а 76 миллиметровые орудия бронепоезда должны быстро помножить на ноль эти медлительные создания французского танкостроения. Теперь все внимание на Приморскую дорогу. Наши связисты за эти дни, пока ждали немцев, протянули несколько телефонных линий по лесам вдоль дорог, по которым предполагалось движение оккупантов. Так что наши ДРГ без особых проблем могли оперативно докладывать о продвижении фашистских бронеколонн и при необходимости корректировать огонь артиллерии, что, собственно, они и делали. Не знаю, планировал ли командир немецкого корпуса переправляться на северный берег озера Бабитес, но моему эту возможность сильно затруднили. Найденный в Рижском порту портовый ледокол накануне прошелся вдоль озера и по Лиелупе до переправы в Мурнейки, так что сходу по льду на левый берег реки и на северный берег озера, вытянутого 13-километровой кишкой вдоль берега залива, у немцев переправиться не получится». Начнут пытаться переправиться накроем артиллерией. В общем, потопали немцы по дороге, зажатой между южным берегом озера и заболоченными заснеженными лесами. Длинная колонна получилась. Мы хоть с помощью авиации диверсии основательно проредили эссовскую бронетехнику, но у них еще осталось штук 200 танков и, наверное, чуть капа более БТРов. При уставной дистанции в 25 метров между машинами на марше длина колонны почти 12 километров, а с учетом разрывов между подразделениями – все 20-25 километров. Первая засада на этой дороге была в районе хутора Перкони, что в 25 километрах от центра Риги. Обстреляли из танков ГПЗ противника. Сожгли все гономаги передового взвода. Передовой батальон немцев остановился и начал пытаться перестроиться в боевой порядок. Сгрудились. Несколько танков застряли в снегу, пытаясь съехать с дороги. Сзади подходят новые подразделения. Хорошая мишень для артиллерии. По немцам сначала дал десяток залпов в железнодорожный арт-дивизион, а потом начал стрелять дивизион 122-мм гаубиц М-30, которые мы выдвинули на найденный островок среди окружающих Ригу болот. Итог. Еще штук 50 всевозможной бронетехники у немцев из строя выведено. Не факт, что навечно, но то, что сегодня-завтра в бой они не пойдут, это точно. В общем, нормально отстрелялись. Немцы пустили вперед спешенную пехоту прочесывать придорожный лес в поисках корректировщиков. Гаубицы поработали еще чуть-чуть, По пехоте шрапнелью. Немцам не понравилось. Но огонь пришлось прекратить. Нашим артнаводчикам пришлось смазывать пятки. На часах еще один час до полудня. Два часа немцам потребовалось, чтобы пройти три километра до следующего на дороге хутора Тренич. Все три километра им пришлось ползти под беспокоящим обстрелом нашей артиллерии. В Трениче опять засада. И все повторяется по новой. Сгрудившихся на дороге немцев обрабатывает наша тяжелая артиллерия. Наша передовая группа уходит в душили. Немцы входят в тренич и отправляют мотопехотную роту в разведку по уходящей в лес грунтовке к хутору Антенеп. Поэтому этому проселку теоретически можно почти до самой Риги добраться. Теоретически. На практике там перед самым хутором заминированный завал в дополнение пристреленной артиллерией. ну и артнаводчики поблизости. На случай, если немцы окажутся упертыми, дальше по дороге подготовлены еще три таких же завала, только уже и с войсковым прикрытием. Немцы оказались норвежцами и совсем не упертыми. Дальше по лесу идти не захотели. Через пару часов обратно в Тренич пешком вернулась едва полроты. В Трениче немецкий командир наконец-то посчитал возможным развернуть свою артиллерию. По вытянувшейся на дороге кишке немецкой колонны прошла команда. Бронетехника начала жаться к обочине, пропуская спешащую к передовой буксируемую артиллерию. Судя по докладам наших ДРГ, в Тренич спешила вся тяжелая артиллерия немецкого корпуса. Два дивизиона 15-сантиметровых гаубиц, все 24 штуки. Из этого хутора немецкие гаубицы как раз могли дотянуться до окраин Риги. Ну что ж. Мы на это, в общем-то, рассчитывали. Правда, минировать там ничего не стали. Все-таки там довольно много мест для развертывания артиллерии. Удачно расположились немецкие канониры. Для нас удачно. Сразу два поста артнаводчиков могли наблюдать, как немцы суетятся, отстегивая свои орудия от тягачей. Ну, не будем тянуть резину. Команда проходит на расположившийся в шести километрах к востоку от немцев дивизион наших горных «Катюш». Разом к немцам на позиции прилетают почти 282-мм снарядов. Через три минуты — новый залп. Наблюдатели сообщают, добавки не требуются. Ни одного целого орудия больше не наблюдается. В 15.00 немцы разворачивают в боевой порядок два батальона — мотопехотный и танковый — и начинают движение к Душели. Три километра по мокрому снегу, по не до конца промерзшим заболоченным участкам, с частыми островками диких кустарников и молодых деревьев. Согрелись, вспотели викинги. Чтоб не расслаблялись, по ним изредка работают наши гаубицы. В основном шрапнелью, поспешенной пехоте. За километр до хутора начали взрываться на минном поле, идущие немного впереди Праги. Из леса, подходящего к самому хутору, По чешским танкам начали работать наши засадные четверки, а по пехоте – пулеметы с наших БТРов. Атакующие остановились. Пехота залегла. К ним начали подтягиваться немецкие четверки и гономаги. Плотность порядков атакующих возросла. Поле шириной в полтора километра вместило в себя около 80 танков и под сотню БТРов. Боюсь, боюсь, ща как вдарят! не срослось. Хреново воевать без поддержки авиации и артиллерии. Хреново немцам. А нам зашибись. Наши-то крупные калибры никуда не делись. Начинаем перепахивать поле. Немецкие танки пытаются изобразить ускорение, но это слабо у них получается на раскисшем поле. Пытаются стрелять по позициям нашей засады, но им никто не отвечает. Зачем? Минное поле и крупнокалиберная артиллерия и так прекрасно прореживает наступающих. В полпятого немцы вошли в душили, оставив на поле перед хутором до сорока танков и полсотни БТРов. А наш заслон опять удрал. И так невидимое за облаками солнце уходит за горизонт. Интересно, попрутся ли немцы на ночь глядя вперед или заночуют? Связисты приносят сводку погоды. Синоптики обещают улучшение погоды. Но в том смысле, что после полуночи небо разъяснится и ударит мороз. Градусов 12-15. Авиации можно будет летать. Штаб фронта сообщает, что может отправить по нашему запросу пару бомбардировочных полков, если обеспечим наведение. Конечно, обеспечим. Немцы, войдя в душ или почти сразу, уже по темноте, Попытались продвинуться дальше по дороге, но наткнулись на минное поле и заградительный огонь артиллерии. И решили пока не рисковать и передохнуть. Правда, чтобы мы не расслаблялись, отправились вперед по лесам и по берегу озера пехоту пешим порядком. Наивные. Километра через полтора стрелялись по неугомонным викингам-катюшами. На том их активность и закончилась. Подводим в штабе... Итоги напряженного дня. Бронетехнику немецкого корпуса мы за день еще уполовинили. Штук 100 танков у фрицев осталось и 100-120 БТРов. Правда, две роты тигров пока нам на прицел так и не попались. Они все где-то в конце колонны болтались весь день. И самки-собаки слишком большие интервалы держали, метров по 200 между машинами. Так что железнодорожную артиллерию, которая только и могла до них дотянуться... Мы напрягать не стали. Задолбаешься по одиночному танку за 35 километров стрелять. Ничего. Подождем до завтра. Завтра фрицы уже наконец к окраинам города выйдут и выкатят перед нами своих зверей. Ближе к полуночи действительно облака рассосались и начало холодать. Отправили посмотреть за немцами два звена У-2. Из Пскова к нам уже летят обещанные полки бомберов. С Румбулы взлетают наши штурмовики. У-2 сигнальными ракетами обозначают найденное скопление немецкой техники. С земли начинают работать мелкокалиберные зенитки. А нам этого и надо. У штурмовиков задача как раз на подавление ПВО. Проредили немецкие зенитки. А тут уже передовое звено наведения бомбардировочного полка подошло. Вывешивают на парашютах осветительные бомбы и понеслось. Как потом мне рассказали, часть 52 2 имели на борту кассеты с экспериментальными ПТАБ-2,5-1,5. Противотанковая авиабомба. Кумулятивный боеприпас весом в 1,5 кг в габаритах 2,5 кг авиабомбы. ПТАБы снаряжались в кассеты по 48 штук. Одна такая кассета накрывала площадь 15 на 200 метров. Позже... Когда я допрашивал взятого в плен командира датской дивизии Крюсинга, выяснились результаты этого налета. 62 танка, включая 8 «Тигров», 47 «БТРов» и бронемашин, 54 грузовика, три штабных автобуса и 17 10,5-сантиметровых легких гаубиц были выведены из строя. Феноменальный результат для ночного налета. Правда, ключевое слово «выведены из строя», то есть не уничтожены. Большая часть была вполне ремонтопригодна и могла быть возвращена в строй в течение нескольких дней. Что-то можно было и за день починить, но... Во-первых, ремонтные подразделения частей корпуса были совсем в другом месте, а во-вторых, мы просто не дали немцам времени на восстановление. Утром 27-го, с первыми лучами солнца, немцы поперли вперед. За ночь они смогли расчистить минное поле за душелями. и ничто не мешало показать им молодецкую удаль. Благо тесноты в боевых порядках у них уже не наблюдалось. Практически все танки могли уместиться на фронте наступления в километр-полтора, не нарушая уставов. 57 танков, из них 36 «Тигров». По немецким уставам как раз так и надлежало рвать оборону противника на направлении главного удара. Но главный удар подразумевает еще и поддержку со всех сторон, Со всех сторон тебя прикрывают, подпирают. В твоих интересах действует авиация. Артиллерия готова тебя поддержать при первом же намеке на сопротивление противника. Сзади есть резервы. За свои фланги ты не беспокоишься. Ими есть кому заняться. А в нашем случае все наоборот. Люфтваффе попыталась изобразить что-то похожее на налет, но полк Шестакова быстро разобрался с двумя десятками лаптежников прилетевших почти без истребительного прикрытия. 8 мессеров. Шестаковцам на один зуб. Артиллерию эсэсовского корпуса добили летчики-штурмовики. Резервы у корпуса были разве что чисто пехотные. Фланги открыты. Замах на червонец. Удар получился так себе. Сначала в ускоренном темпе повторился вчерашний сценарий на двух рубежах. Последний рубеж, до которого немцы смогли дойти — ручеек Дзилнупе, что впадает в юго-восточный угол озера Бабитес. До ручейка дошли только 14 тигров. Там их и перещелкал полк наших СУ-122. А потом мы пошли вперед. Надо было зачистить дорогу вдоль озера, пока немцы не уволокли, не отремонтировали все нами наколоченное». Пехота против танков и мотострелков не играет. А если еще за танками есть артиллерия, а над танками авиация, лучше сразу самому застрелиться, ну или в плен сдаваться, что, собственно, норвежцы и датчане и делали. Когда к вечеру мы дошли до западной оконечности озера, то в плену у нас были уже под 10 тысяч перепуганных потомков викингов, а в это время... в ригу с востока входили передовые части второй танковой армии, которые передохнув чутко, ночным маршем ломанулись дальше на запад утром с наскока они заняли города слока Темери, тукумс елгову и иецеву уф можно выдохнуть бригада свою задачу выполнила в риге появились начальники с большим количеством звезд на погонах чем у меня. и можно сдавать им дела. Бригада пока остается в Риге в качестве гарнизона города, но в ближайшее время будет выведена в тыл на переформирование. Потери в личном составе у бригады за время рейда были не особо большими. Чуть больше 500 человек постоянного состава мы потеряли убитыми и ранеными с момента форсирования Ильмень-Озера. Еще около полутора тысяч погибшими потери в подразделениях, сформированных из освобожденных военнопленных. Для нынешней войны и в рамках размаха навороченного – мало. Цинично, конечно, мерить смерти людей категориями мало, много. Лучше сказать об оставшихся в живых, тех, кто в моей истории погиб, а здесь будет жить. Тут счет пойдет на десятки и сотни тысяч, а может и на миллионы. А всех тех, кто не умрет от голода в Ленинграде. кто не умрет в освобожденных нами концлагерях, кто не погибнет на фронтах в течение выигранного нами года войны. Потери в технике бригады тоже невелики, но практически вся наша броня за время рейда намотала на гусеницы и колеса под тысячу километров, а кое-кто и поболее. А это предел для нынешних танков. Еще чуть-чуть и начнутся массовые отказы техники, начнут клинить движки, рассыпаться коробки передач, гусеницы, подвеска, и бригада потеряет свое главное преимущество – мобильность, так что приказ из штаба фронта уже пришел. Передаем во вторую танковую все приданные и вновь сформированные подразделения, всю выработавшую ресурс отечественную технику, все исправное тяжелое стрелковое вооружение и артиллерию, а сами через пять дней – раньше не получается – пока единственная железнодорожная ветка на Псков и далее и так работает перегруз, грузим нашу, ставшую уже родной трофейную броню на платформы, и в тыл. Капитальный ремонт для техники. Подготовка к выполнению новых задач. А то, что новые задачи от Верховного последуют, я и не сомневаюсь. Тем более, что и у самого есть мысли на этот счет. 28 января. 3 февраля 1943 года Псков Ярославль. Утро, как всегда, для него за эту последнюю неделю началось с противного крика дневального: Отряд! Подъем! Заскрипели деревянные нары, раздались хриплые спросонья матерки-постояльцев барака. Народ начал нехотя подниматься с нагретых за ночь соломенных тюфиков. И, кутаясь в разного фасона шинели и телогрейки, понуро потянулся на улицу к большому сараю, изображавшему отхожее место. Особо задерживаться в бараке было нежелательно. Охрана быстро вколотила в разношерстную толпу постояльцев лагеря многими позабытую воинскую дисциплину. Непонятливые тормознутые моментально оказывались в карцере, а карцер был с умом построен еще немцами. так что желающих его посетить особо не наблюдалось. Оправились. Построение. Перекличка проверка наличия. Наличие постояльцев лагеря. Как называть постояльцев лагеря – непонятно. Вроде бы не арестованные, подследственные, Проверяемые. Переменный состав проверочно-фильтрационного лагеря НКВД СССР – базирующегося в освободившихся от узников строениях немецкого концлагеря Шталак-372. Не пропадать ж добру. Проверились. Отряд строем идет к недавно сколоченным из сырого леса навесам возле аппетитно дымящей полевой кухни. Сегодня праздник у ребят. Сегодня на завтрак дают гречневую кашу с запахом тушенки. Кусок серого хлеба и морковный чай, а возможно это морковный компот, Кому что больше нравится. На морозе – зверский аппетит. С завтраком отряд справляется практически моментально. Закончить прием пищи! Выходи строиться! Все команды лучше выполнять бегом. В карцер никому не хочется. Несколько десятков отрядов, стараясь идти в ногу, плетутся на плац. Построение. Командиры отрядов докладывают начальнику лагеря о наличии, происшествиях, и тому подобном. Сейчас должен последовать развод на работы. Хоть ты и проверяемый, а нефиг сидеть, бездельем мается. Вся страна пашет круглосуточно, так что будь любезен, отработай свою пайку. Но сегодня привычный уже сценарий начала дня сбился. К начальнику лагеря подходит прихрамовая, опирающийся на манерную трость сержант ГБ, и передает несколько листов бумаги. Начальник начинает вызывать из строя постояльцев лагеря. Причем к фамилиям непривычно в местных условиях добавляет и воинские звания. Количество вызванных из строя растет. Вот их уже сотня. Полторы. Две сотни. Список закончился. Команда вызванным сформировать новый строй. Начальник лагеря обращается к вызванным. Опять непривычно. Товарищи. Ага, понятно. Счастливчики, прошедшие проверку. Сейчас они с пойдут в гарнизонную комендатуру, где им оформят новые документы. Затем медкомиссия. Годных службе отправят по частям, негодных направят на работу на предприятие. Инвалиды-калеки получат проездные до дому, до хаты. Вторая серия. Опять начинают вызывать из строя. Опять с прибавлением званий. В основном звучат офицерские звания. Опять формируется новый строй. Около сотни человек в новом строю. Эти не столь счастливы. К ним у НКВД есть предъявы. Был командиром, попал в плен. Обстоятельства мутные. Но ничего конкретного на тебя нет. Прямая дорога тебе в отдельный стрелковый штурмовой батальон. Рядовым. На пару месяцев. Потом вернут прежнюю должность... И отправят в обычную часть. Аналог штрафного батальона, только в такие батальоны направлялись военнослужащие, находившиеся длительное время в плену или окружении, и при наличии сомнений в их достойном поведении в плену, при неясных обстоятельствах пленения, при наличии незначительных проступков и тому подобном. В основном в такие подразделения попадали офицеры. В воинских званий такие военнослужащие не лишались. так как они не были осуждены военным трибуналом, но во время прохождения службы в штурмовом батальоне числились на должностях рядового и сержантского состава. Время службы в таком батальоне определялось в два месяца, или до среднего или тяжелого ранения, или до награждения орденом или медалью. После отбытия срока в таком батальоне военнослужащие возвращались на прежние должности. Третья серия. Начальник лагеря выкрикивает фамилии Только фамилии из строя выходят люди. На этот раз их отличает большое разнообразие формы одежды. Есть советская форма, есть немецкая, есть польская и чешская. Вермахту достались большие запасы формы различных европейских армий, и немцы использовали ее для обмундирования различных вспомогательных подразделений. формируемых из коллаборационистов. Есть форма армии бывших буржуазных прибалтийских республик, есть просто гражданские пальто и полушубки. Назвали и его фамилию. Вышел. В строю еще человек пятьдесят. Бедолаги. Что с ними будет, неизвестно. Первый раз в лагере такое мероприятие. Логика подсказывает, что в строю стоят те, на кого следователи НКВД смогли накопать что-то серьезное. И что теперь? Расстрел? Суд? Нет. Какой сейчас суд? Военный трибунал. Строим на заседание трибунала и потом строим же к расстрельной стенке. Не хочу. За что? Возмущаться бессмысленно. Строй уводят к воротам лагеря. Сзади раздается монотонный голос начальника лагеря, начавшего наконец развод на работы. Подошли к воротам лагеря. У ворот уже стоит конвой. Десяток бойцов с автоматами. Четыре глухо рычащих овчарки. Дежурный по лагерю начинает процедуру передачи, наверное, уже арестованных или подследственных, или хрен поймешь кого, конвою. Команда сесть. Люди в строю неловко усаживаются на корточки. Голову вниз! Смотреть в землю! И тише сквозь зубы тянется «суки». Дежурный выкрикивает фамилию и передает начальнику конвоя папку с делом на вызванного арестанта. Арестант встает, называет полностью фамилию, имя, отчество и дату рождения. Начальник конвоя сличает личность с фотографией в деле. После чего арестант, подгоняемый собачьим рыком, перебегает несколько метров и опять садится на корточки в группе уже переданных конвою. Передача идет медленно. Одна-две минуты на арестанта. Вроде бы быстро, но на передачу 50 больше часа. Ноги затекли. Кое-кто из арестантов время от времени не выдерживает и заваливается на бок, вызывая истерический лай собак и недовольство конвоиров. Наконец передача закончена. Начальник конвоя пакует папки с делами в картофельный мешок, ставит несколько подписей в документах, протянутых ему дежурным по лагерю, и следует... Долгожданная команда «Встать!» Краткий инструктаж. Беспрекословно выполнять все команды конвоя. Смотреть под ноги. По сторонам не глазеть. Руки держать за спиной. При неповиновении командам конвоя или, не дай бог, при попытке побега или нападения на конвой, оружие конвоем будет применено без предупреждения. Вперед шагом марш. Головы опустить. «Опустить голове, суки, я сказал!» В течение часа колонна арестантов уныло бредет по городу. Товарная станция. Подъездные пути, забитые различными эшелонами. Но разглядеть их не получается. «Голову вниз, я сказал!» Одиноко стоящий Столыпин. Вагон Зак, Вагон для перевозки заключенных. Никакого отношения к Столыпинским товарным вагонам «Теплушкам» в которых везли крестьян-переселенцев в Сибирь, не имеет. Но упорно так называется в народе и фольклоре. Вагон ЗАГ представляет из себя обычный купейный вагон. Вместо дверей купе и стенки купе, выходящей в коридор, решетки. Окна в купе, предназначенных для арестантов, отсутствуют. Окна в коридоре закрашены краской и зарешочены изнутри и снаружи. Полки в купе в три яруса, с откидными нарами, в откинутом положении, образующими сплошное спальное место от стены до стены. Таким образом, в такое купе могут поместиться 12-15 арестантов. Но могут и больше. Перший конвой передает арестантов вагонному конвою. Повторяется процедура, что была час назад у ворот лагеря. Только после того, как тебя выкликнули и ты представился, тебя сразу загоняют в вагон. Гремят железные двери в отсеках для арестантов, орут конвоиры, заливаются лаем овчарки. Арестанты, спотыкаясь, бегут по коридору, чтобы побыстрее занять место на нарах. Весь их отряд запихнули в три купе отсека. Арестанты устраиваются на новом месте, делят пространство в отсеках-камерах. Начинаются разборки на повышенных тонах. Начальник конвоя быстро всех успокаивает объявлением о том, что самая шумная камера – В туалет пойдет через сутки, а может через двое. Арестантам запрещается обращаться к конвою. Между собой разговор только шепотом. Наступает тишина. Изредка шепот и шуршание. Час, два, три. Ничего не происходит. Снаружи вагона начинается движение. Привели еще один этап. Погрузка новых арестантов. «Их больше. Человек семьдесят. Ими забивают оставшиеся четыре купе-камеры». Опять тишина. Кто-то не выдерживает. Просится у конвоя в туалет. «Терпи. На остановках туалет не работает». Конвой наконец-то растопил печку «Титан». «Может, дадут кипятка». «А жрать уже охота». «Завтрак давно переварился». Кто-то невидимый из камер у входной двери вагона гремит ведрами. Это со станционного пункта питания принесли обед. Конвой выдает арестантам по куску хлеба и по паре вареных картофелин. И по три луковицы на камеру. Кипяток дадут чуть позже. Гремит вагонная сцепка. Вагон начинают таскать по путям. Минут через пятнадцать прицепляют к какому-то составу. Еще минут через десять поезд трогается. Мочевой пузырь переполнен. Терпеть уже почти невозможно. Арестанты шепотом умоляют конвойных пустить в туалет. Поезд набрал скорость. Начинается вывод арестантов на оправку. Конвоин открывает дверь, и счастливчик бежит по коридору. Голову вниз, руки за спину. Я сказал, сука, сейчас обратно побежишь. К вожделенному отхожему месту. Минута, две, три. Вроде недолго, но умноженные на 120 арестантов Процедура на 4-5 часов. Кто-то не выдерживает, не успевает дождаться своей очереди. Таких, недолго думая, загоняют под первый ярус нар, чтобы поменьше воняли. Но все же, в целом, этапу повезло. Перегон оказался длинным, и до следующей остановки все успели посетить прекрасное место в конце вагона. На следующей станции был праздник. На станционном пункте питания был выдан для арестантов СУП, из горохового концентрата. И даже ландлизовская ветчина в нем иногда попадалась маленькими кусочками. Красота! Но много есть не стоило. Не дай бог по-большому в туалет захочется. Это практически гарантированно с изгаженными штанами до конца этапа придется сидеть. Каждый для себя решает дилемму. Голодный желудок или дерьмо в штанах. И потекли долгие нудные часы, складывающиеся в такие же долгие сутки. Три раза в сутки кормежка, привязанная по времени к стоянкам поезда. Раз в сутки посещение туалета, привязанное уже к движению поезда. Разговоры ни о чем с попутчиками. Большая часть попутчиков вообще не понимала, за что с ними так поступают. Или делала вид, что не понимает. «Ну да, был в капо в лагере, но это ж только чтоб выжить». Я ж никого не убивал. КАПО. Сокращение от немецкого «кацет полицай». Заключенный, сотрудничающий с администрацией концлагеря, сотрудник внутрилагерной вспомогательной полиции. Ну да, бил кого-то. Так кого у нас не били? Что теперь, за это сразу сажать? Ну да, был помощником старосты, но составлял списки жителей. Да, там была графа про партийность и про членов семьи. И кто ж знал, что немцы по этим спискам будут арестовывать семьи коммунистов и красноармейцев? А я вообще всего лишь водителем при немецком госпитале работал. Ну да, нашу батарею бомбили на марше. Я испугался. Командира батареи прямым попаданием бомба разорвало. Побежал до лесу, а там немцы. Так что я? Один, что ли, в плен попадал? Вон и генерала в плен говорили, немцы брали. Он сдрогнул. Что там этот чудик про генералов говорит? Не надо про них говорить. Вон лучше с этим эстонцем поболтаем. Капитан-кавалерист эстонской армии. Потом капитан же в Красной армии. В первый день войны часть разбили немцы. Правда, говорит, многих и не надо было бить-разбивать. Сами по домам-хуторам разбежались. Ну а я что? Солдаты разбежались. Кем командовать? Вышел к немцам. Неделю по муру жили в лагере и домой отпустили. Отпустили? Везунчик. До дому добрался, жить есть надо, но ну и устроился в городскую администрацию работать. Так не в полицию же. Всего лишь редактором в газету местную. Я ж не вешал никого. А всего лишь фотографировал. Так если не я, то другого бы нашли. Или вот два мужичка. Лет под сорок обоим. Практически близнецы-братья. Самые опытные по нынешней ситуации. Зеки со стажем. Еще в гражданскую воровать начали. Сколько раз сидели, уж и не упомнят. Гуманная советская власть сроки поначалу отвешивала совсем детские. Полгода, год, максимум три. Главное, чтобы без телесных повреждений и без мокрухи дело было. Не повезло Закам. начало войны не на зоне встретить. Попали под мобилизацию. Маршевая рота, бомбежка. Дезертировали. А сели у какой-то вдовушки в глухой деревне. Забухали, проспались. А тут уже немцы предложили в полицае пойти. Не, не по понятиям нам вертухаями служить. Но раз так, пожалуйте в концлагерь. Но это нам не привыкать. Лагерь дом родной. Нашли чем испугать. Осмотрелись в лагере, охренели и испугались. Может, и стоило согласиться в полицае пойти? Да поезд уже ушел. Через пару месяцев уже помирать собрались. Но тут начали выкликивать добровольцев на работу, в Хиве. А чё? Это по нам. Кучером в немецком тыловом обозе. И кухни близко. Форму дали. И даже чего-то там платили оккупационными марками. Ну и кто нам эти немцы? Мать родна, что ли? Начали слегка подворовывать. Нормально все было. Даже пару ухоронок умудрились прикопать. Но спалились однажды. И опять загремели в концлагерь. «Мы ж пострадавшие от проклятых оккупантов!» «А ты кто, мил человек?» «А я учитель. При советах учительствовал. Ну и при немцах в школе преподавал. Тебе с твоим ростом в гренадеру, а ли в императорскую гвардию прямая дорога», вставляет бывший царский прапорщик, единственный из всех, не строящий из себя невиновного и не скрывающий, что служил в полицаях. не у меня со зрением плохо. Очки, видишь, разбились». Я без очков почти ничего и не вижу. Какая уж тут гвардия. Меня-то и в обычную армию не взяли. А где тогда на косорезил? Че тогда до тебя мусора докопались? Не знаю. Ей-богу, не знаю. Я просто сельский учитель. На вторые сутки ЧП. В соседней камере труп. Два вильнюсских поляка-осадника придушили галичанина. От польского поселенец. Польские колонисты-поселенцы, бывшие военнослужащие польской армии, получавшие землю в восточных областях Польши, отторгнутых от СССР по результатам Советско-Польской войны. С их помощью правительство Польши проводило политику насильственной полонизации на землях Западной Белоруссии, Западной украины и отторгнутого от Литвы Виленского края. Тот, не подумав, ударился в воспоминания, как он с братами осенью кувыркался на Ровенщине с полячками, и как потом их сожгли в сарае за то, что одна из них начала в самоответственный момент кусаться. Начальник караула отнесся к ЧП Философски. Провинившаяся камера была лишена похода в туалет на двое суток. Пять суток вагонзак в пути. Большую часть времени стоит на станциях. Арестанты чутко прислушиваются к голосам на улице. По обрывкам разговоров пытаются угадать маршрут движения. Всем интересно, куда их везут. Конвой на эту тему не распространяется. Иногда кому-то удается расслышать знакомое название станции, и тогда он начинает вспоминать все, что связано с этим городком. Чаще получается какая-то нудятина. Хреновые рассказчики в большинстве своем подобрались в камере. Только зэков можно послушать. У них язык подвешен хорошо. Многие с интересом и испугом слушают в их исполнении байки о тюремной жизни, о гулаговском быте. Он тоже прислушивается и гоняет в голове вопрос, что НКВДшный следователь мог на него накопать. Что смогли за столь короткое время выяснить? Вроде бы все понятно. После штурма Пскова начали проверять все здания, занятые немецкими учреждениями. В подвале особняка, занятого местным отделом СД, нашли мини-тюрьму. В камерах, естественно, сидят борцы с оккупантами. В одной из камер сидел он. Радость, свобода. Краткая радость, краткий миг свободы. А скажи-ка, дорогой товарищ, почему в канцелярии на всех узников есть папочка с делом, а твоего дела нет? Так откуда ж я знаю? Потерялась, наверное. А скажи-ка, за что и когда тебя посадили? Что-то не складывается твой рассказ, гражданин учитель. А давай-ка мы... Повнимательнее рассмотрим твое дело. Как какое дело? Мы не немцы, мы ничего не теряем и все помним. Сейчас заведем дело и будем его рассматривать. А ты пока посиди, подумай. Может, чего и вспомнишь, расскажешь. А вспоминать, ох, как не хочется. Несколько раз в лагере водили на допрос. На допросе ничего вспомнить не получалось. Но исследователь ничего конкретного ему не предъявлял. Вот теперь и мучайся, гадай, за что? Или что-то да накопали? На шестые сутки конец маршрута. Выгружаемся. Опять уже привычная процедура смены конвоя. Голову вниз, руки за спину, собачий рык и шагом марш. Один из зэков шепчет. «Ярославль, бывал я здесь». Коровники, Ярославский Централ. Видевшие в своих стенах и министров, и генералов, и красных, и белых. Интересные люди здесь сидели. Еще больше сидело всякой мрази. Пришли. Конвой передает этап тюремной охране. Привычная перекличка. И опять бегом, опустив голову и не видя ничего перед собой. Дверь оказалась низковата. С размаху впечатался головой в косяк. Звезды из глаз. «Охрана ржет!» Один из конвойных слегка взбадривает прикладом. «Не задерживай!» Длинная узкая комната. Всем встать лицом к стене. Руки за спину. «Замерли!» «Не разговаривать!» Начинают по одному выдергивать на досмотр обыск. После обыска следующая комната. Лавки. Садимся, ждем, когда всех обыщут. Заходит охранник или надзиратель, или как их здесь надо называть. «Раздеваемся. Вещи на лавку. Их в прожарку сейчас отправят. А вы вон в ту дверь. Там душ. Десять минут помыться. Через десять минут воду отключу». Смотрят на часы. чё расселись? Время пошло. Бегом!» Большинство явно с армейским опытом. Моментально избавляются от одежды и толпой ломятся в душевую. Надо попытаться смыть в себя въевшуюся вонь и прилипшее дерьмо». Из души арестанты выходят уже в другую дверь. Сидят на лавках, дрожат. В помещении весьма прохладственно. А что вы хотели? В стране война идет. Уголь в первую очередь на выплавку броневой стали идет, а в тюремную котельную по остаточному принципу. Арестантов начинают вызывать на медосмотр. За всех специалистов один весьма пожилой доктор. Интересуется, что со зрением. После ответа... Интерес сразу пропадает. «Следующий!» Когда всех осмотрели, наконец-то два мужика, по-видимому, местные сидельцы, в сопровождении надзирателя приносят охапки одежды. «Разбирайте!» Толкотня, перебранка, кто-то утянул чужие портянки. Конфликт быстро гасит надзиратель обещанием посадить скандалистов в карцер. «Оделись!» Этап начинают раздергивать. Выкликивают по 10-12 человек и куда-то уводят. Выкликивают и его. В компании еще 12 арестантов и сопровождаемый четырьмя надзирателями, он идет по гулким сводчатым коридорам переходом древнего централа. Кажется, что липкий воздух здесь целиком состоит из безысходности, страха и ненависти. «Стоять! Лицом к стене!» Надзиратель с лязгом поворачивает ключ в замке, Откидывает засов и открывает противно скрипящую массивную обитую железом дверь. Слева по одному. Заходим. Добро пожаловать в хату. В камере нарыв три яруса. Все места заняты. Оценить сколько народу в камере сложно. Как минимум 40-50 арестантов. Несколько вопросов от местных. Кто, откуда? И интерес иссекает. Зэки преображаются. Они в своей стихии. Скоро выясняется печальная весть. Ужин уже был. Пайку на новичков в камеру выдали, но вроде бы как забыли предупредить, что это пайка для новичков, и ее надо им оставить. В общем, смолотили их пайку местные сторожилы. Ти подумали, что какая-то праздничная добавка. Придется голодать до утра. Одна радость в углу за занавеской. Параша. Больше можно не терпеть. Места ему никто не предложил. С какого? Кто ты такой? И ведь хрен скажешь, кто я такой. Ночь провел, сидя в уголочке на полу, подложив под себя пальто. Духота, постоянно бубнешь какие-то движухи, вонят постоянно посещаемые параши, безуспешные попытки заснуть. Слязгом откинулась кормушка. Он уже знал, что так называют маленькую форточку в двери камеры, через которую в камеру передают шлемки с пайкой. Тюремная. Миска. Тарелка. Ночь прошла. Подали завтрак. Не смог выспаться ночью, маясь от голода и постоянных движений сокамерников. Зато теперь, смолотив тарелку пшенной каши, почувствовал, что проваливается в сон и похрен на все движения. Хочу спать. Заснул. Пинок в бок. «Какого?» «Учитель! Тебя на выход кличут! Вставай!» Надзиратель ведет в допросную. «Маленькая комнатка. Маленькое оконце под потолком забрано решеткой. Стол, два табурета. И все». «Не, не все. Еще старший лейтенант ГБ. С нехилым таким шрамом на пол лица и черной повязкой на правом глазу. Вылитый пират. Предлагает присаживаться». Тянет паузу. Внимательно рассматривает его единственным зеленым глазом. — Ну что, Андрей Андреевич, так и будем из себя учителя изображать? Внутри все похолодело. — Вы с кем-то меня путаете? — Хватит дурака валять, гражданин Власов! Он покачнулся. Все. Все. Хотя... Я требую соответствующего моему званию отношения, товарищ старший лейтенант госбезопасности. В Винницком лагере, где немцы содержали пленных высших офицеров, условия были гораздо лучше, чем в покинутом неделю назад фильтрационном лагере и здесь, в Ярославском централе. И в Винницкий лагерь, и из него, в Берлин, его возили в нормальном спальном вагоне. Всегда была в наличии кровать со свежими простынями. Хорошая еда, чистая одежда, а тут... С ума сойти. Надо было сразу представиться. С генерал-лейтенантом небось бы так дерьмово не обращались. «Да, я генерал-лейтенант Власов, и требую соответствующего моему званию обращения. Меня впихнули в общую камеру. Мне не предоставили кровать и постельные принадлежности. Пища, которая здесь кормят, годна только для свиней. Я напишу Сталину, на каком основании меня вообще здесь держат. В конце концов...» «Я требую адвоката!» Андрея Андреевича понесло. Мысли путались. Ожидание разоблачения. Разоблачение. Что будет? Разжалование? Расстрел? А может, покаюсь и простят? Надо друзьям-товарищам весточку передать. Должны помочь. Или нет? Покаюсь и расскажу все про этих друзей. Все? По пунктам. Нет больше генерала Власова. А есть подследственный Власов. Подследственные сидят в общих камерах. Отдельного спального места здесь не предусмотрено. Постельные принадлежности выдаются осужденным. Вот осудят, получите постельное белье, если не расстреляют. Пища нормальная. Нам из того же котла в столовой накладывают. Сталину можете писать. Хотя вы уже о Сталине писали. Не знаю, как после этого Верховный отнесется к вашему творчеству. Власов, работая у немцев пропагандистом, несколько раз писал в различных немецких и оккупационных газетах статьи о Сталине, мало чего общего имеющие с реальностью. Кроме того, он писал тексты листовок, в которых призывал красноармейцев и весь русский народ повернуть оружие против сталинского режима. Основания. Я вам сейчас предъявлю. С адвокатом перебьетесь. И еще вам мой совет, Андрей Андреевич. Это вы у немцев были военнопленным генералом, согласившимся им помогать. А здесь вы просто предатель. А у предателя нет званий, так что не надейтесь, что вам здесь генеральские почести будут оказывать. Я внятно изъясняюсь. Надеюсь, больше не будет этого пафоса. Власов паник. Теперь по делу. Продолжает следователь, расценив опущенную голову Власова как согласие. «Собственно, на высшую меру социальной защиты вы себе уже наработали, и материалов у следствия достаточно. Но есть нюансы». Опять пауза. «Нас интересует несколько вопросов. Первое. Ваши взаимоотношения с Сун Мейлин. Это ведь она вас соблазнила, а не наоборот, как вы любили втихаря хвастаться». Сун Мэйлин, 5 марта 1897, 23 октября 2003, китайский политический деятель, жена генералиссимуса Чан Кайши. Ее сестра Сун Цзинлин была женой китайского Ленина Сун Яцзена. Еще одна сестра Сун Айлин, женой богатейшего китайского бизнесмена того времени, премьер-министра Китая в 1938. 1939 годах. Кун Сян Си. вся семья Сун Мэйлин имела теснейшие связи с американскими и британскими банкирами. В настоящее время появился ряд публикаций, в которых весьма обоснованно утверждается, что Сун Мэйлин работала на американскую разведку. Власов в 1938-39 годах был военным советником в Китае. В 1939 году. Главным советским военным советником при правительстве Чан Кайши. «Какое отношение имеют к делу мои взаимоотношения с женщинами?» — скинулся Власов. «Не надо так нервничать, Андрей Андреевич. У нас есть сведения, что жена генералиссимуса работает на американскую разведку». «О боже, еще и это!» «Ну так что, поделитесь воспоминаниями?» Я не про постельные сцены, надеюсь, вы поняли. «Да», — выдавил из себя Власов. «Идем дальше». Второе. Какие отношения вас связывают с маршалом Тимошенко? Третье. Почему ЧВС юго-западного направления Хрущев настаивал в июле 41-го на вашем назначении на должность командующего 37-й армией? Ваши отношения с Хрущевым? В 1940 году Власов был назначен командиром 99-й стрелковой дивизии. Маршал Тимошенко оценивал эту дивизию как лучшую в РКК, и по его рекомендации командир дивизии генерал-майор Власов в январе 1941 года был назначен командующим 4-го мехкорпуса в Ково. 37-я армия была окружена и разгромлена в Киевском котле вместе с основными силами Юго-Западного фронта в начале осени сорок первого года только небольшой части ее военнослужащих удалось выйти из окружения в том числе и командующему вообще история с киевским котлом мутная предательство и саботаж при внимательном рассмотрении лезет там изо всех щелей четвертое ваши взаимоотношения с генералом армии мирецковым волховский фронт и вторая ударная армия Причина разгрома армии. Пятое. Ваша сдача в плен и работа на немцев. Вы готовы правдиво и подробно изложить все, что знаете по этим темам? Да. Теперь поясните, каким образом вы оказались в камере Псковского СД? За несколько дней до того я приехал в штаб группы армии «Север» по приглашению командующего группой Линдемана, сопровождение, естественно, прикрепленных ко мне немецких офицеров. С Линдеманом у меня сложились хорошие рабочие отношения, и еще когда меня допрашивал сразу после моего пленения, в этот раз Георг хотел узнать мое мнение по поводу начавшегося наступления Красной армии под Ленинградом, и еще штаб группы армии хотел использовать мое влияние на военнопленных для дополнительного их набора во вспомогательные подразделения. Когда неожиданно начался штурм Пскова... Прикрепленные ко мне офицеры для моей же безопасности и закрыли меня в камеру. И на всякий случай переодели в штатскую одежду. Ну и больше я их не видел. Как-то так. Понятно. Ну что ж, объем работы нам предстоит большой. Поэтому мы с вами поступим следующим образом. Я сейчас договорюсь с местным начальством, и вас переведут в отдельную камеру, и снабдят письменными принадлежностями. Изложите все сами на бумаге. Я буду заходить к вам раз в день и задавать уточняющие вопросы. Все написанное вами секретно. Передавать рукописи имеете право только мне. Сотрудники тюрьмы будут об этом предупреждены. Вопросы? Ну и хорошо. Посидите пока здесь. За вами придут и сразу отведут в отдельную камеру. И не затягивайте с рукописью. От этого зависит отношение к вам на суде. До свидания.